Олег Новоселов. Женщина. Учебник для мужчин. Вторая редакция. Глава 2 Мужчина и женщина. Биологическая история цивилизации. Выбирая богов, мы выбираем себе судьбу. Вергилий. Часть 2.1. Культурные наслоения и компенсационные механизмы. Религии как системы противодействия стадным инстинктам и балансировки межполовых отношений. Лучше всего обращаются в ислам язычники, хуже – христиане, и вообще никак – иудеи. Пророк Мухаммед С уровнем стада и древнего племени мы в общих чертах разобрались. Но вокруг нас разнообразный современный мир. Мы видим, что отношения между женщинами и мужчинами внешне очень отличаются в зависимости от времени, места, культурных традиций и прочих обстоятельств. И в то же время смутно угадываются какие-то закономерности – которые позволяют нам хоть как-то ориентироваться в реальной жизни. Но нам-то хочется разобраться до конца и все понять раз и навсегда. Для этого нам придется проследить развитие того самого древнего племени, которое мы понаблюдали в предыдущей главе, вплоть до наших дней. Итак, перед нами растущее, процветающее племя. Доминирует в нем и мужчины, и женщины в зависимости от обстоятельств. Причем в повседневной жизни – Параллельно одновременно выполняется и внутренняя репродуктивная функция, требующая управления племенем в интересах репродуктивной части. И функция добычи и охраны, требующая управления в интересах буферной части. Таким образом, система власти в племени, система управления должна быть двойной. Посмотрим, как это устроено. Племя обязательно подчиняется нуждам центральной репродуктивной части, то есть женщин, и ими же управляется. Но кроме того, есть вождь и совет старейшин – мужское управление. Как же они делят властные функции? Вождь выбирается из молодых и сильных охотников. Он руководит отрядом на охоте или в бою. На нем – тактическое руководство в сфере мужской компетенции. Во время взаимодействия племени с окружающей средой. Мудрые старейшины, хранящие опыт и традиции племени, управляют племенем на совете. На них – стратегическое руководство. Но у каждого из них есть жена – если уж жена вождя простонала во время секса, что мечтает о шкуре леопарда, то будьте уверены, вождь поведет свой отряд загонять кабана именно в тот район, где водятся леопарды, чтобы при случае порадовать жену. И если жены старейшин, встретившись у ручья, решат, что детям племени будет веселее играть камушками на берегу реки, то мудрые старейшины на совете примут решение перенести летнее стоебище к реке, потому что там можно ловить рыбу и охотиться на антилоп на водопое. Принятое женщинами решение доводится таким образом до мужчин, которые его принимают во второй раз. А если решение окажется неудачным, то ответственность за него будет нести тот, кто принял его во второй раз. Кстати, вы никогда не задумывались, почему на руководящие должности принято назначать прежде всего женатых мужчин? Более того, это должен быть хороший семьянин. Правильно, потому что он должен быть управляем женщин, подконтролен через нее всему женскому сообществу. Подобную систему отношений в чистом виде можно наблюдать в современном мире в военных структурах, копирующих иерархию древнего племени. Например, в изолированных военных гарнизонах и пограничных заставах. Жена командира в таких гарнизонах является не некоронованной королевой, решающей большую часть социальных проблем. Женщины гарнизона предпочитают обращаться не в официальные органы, а к ней лично. Так эффективнее. Таким образом, женщины образуют в обществе дополнительную горизонтальную ветвь власти. Причем, когда есть мужчины, женское сообщество не имеет такой ярко выраженной иерархической структуры подчинения, как мужское. Хотя, конечно, статус женщины зависит от статуса мужчины, которого она контролирует. Между женщинами существует также конкуренция и конфликты. Но для женщин важно не столько выяснять, кто из них главнее, сколько заставить мужчин племени обеспечивать их детей. Поэтому они поддерживают друг дружку и мигом объединяются против мужчин, когда дело касается их общих женских интересов. Это явление называется корпоративной женской солидарностью. Мужчины на свою беду так не умеют. Функция власти оказывается как бы размытой наличием параллельных связей, поэтому в двуполых группах иерархия не такая жесткая, как в однополых. Наличие разделения функций между полами неизбежно влечет за собой разделение управленческой властной функции. Например, мы знаем, что в тюрьмах, как женских, так и мужских, и армии очень жесткая иерархия, идентичная животной. Однако, как только общество становится двуполым, жесткость иерархии и отношений уменьшается. Говорят, что присутствие женщины облагораживает мужское общество, но это не совсем верно. Женщины просто отбирают у лужака часть власти. Чем больше и могущественнее становится наше племя, тем в большей безопасности чувствуют себя женщины. Тем надежнее, легче и сытнее их жизнь и, как следствие, тем меньше они чувствуют страх перед окружающим миром тем сильнее их доминирование, и тем больше власти они отбирают у вождя. В конце концов, вождь ощущает конкуренцию, противодействие своей власти. Например, вождь собирает отряд воинов на охоту, а жена не отпускает своего мужчину, ей хочется, чтобы муж поиграл с детьми. Или воин, вместо того, чтобы быть максимально собранным в бою с врагами, переживает по поводу семейного скандала с битьем глиняных горшков, который закатила ему жена. Все это актуально и сегодня. Любой современный руководитель сразу поймет, о чем здесь речь. Всегда приходится учитывать влияние на подчиненного мужчину, его женщины. Да вот хоть вспомним известную песню Владимира Высоцкого. Полчаса до атаки, скоро снова под танки, Снова слушать разрывы в концерт. А бойцу молодому передали из дому небольшой голубой треугольный конверт. И как будто не здесь ты, если почерк невесты, Или пишут отец твой и мать. Но случилось другое. Видно зря перед боем, — поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала «Извини, что молчала, ждать не буду» и все, весь листок. Только снизу приписка «Уезжаю не близко, ты ж спокойно воюй и прости, если что». Вместе с первым разрывом парень крикнул тоскливо «Почтальон, что ты мне притащил?» За минуту до смерти в треугольном конверте пулевое ранение я получил. Он шагнул из траншеи с автоматом на шее, он разрывов беречься не стал. И в бою над Сурою он обнялся землею. Только ветер обрывки письма разметал. На данном примере мы видим, что в связи с воздействием женщины на мужчину, армия потеряла солдата. То есть, по сути, женщина, не обеспечивающая мужчине ощущение тыла, сработала как вражеский солдат. Не в интересах победы, а наоборот. Вряд ли командир был доволен смертью своего бойца. Кстати, известная у некоторых народов традиция захоронения женщины вместе с безвременно скончавшимся мужем видится в этом смысле не таким уж и варварским обычаем. На женщине лежит реальная ответственность за жизнь ее мужчины, и она должна ее нести. Естественно, наш вождь крайне не заинтересован в том, чтобы его отряд терял боеспособность в результате влияния на воинов их женщин. Однако на сплоченное женское сообщество воздействовать трудно, колотить чужую женщину нельзя, по понятным причинам. Чуть какой конфликт, сбегаются со всего стойбища и подымают гвалт, не рад будешь, что связался. Еще и мужчин своих накрутят, науськают против вождя. А мужчина, попавший под жжонина доминирование, сам с проблемой не справится, так как боится жены. Что делать? И вот тут оказываются весьма кстати совет старейшин и шаман. Старейшины с низким гормональным фоном мудры, то есть уже в значительной степени не женскому сообществу, и силой своего авторитета могут надавить на женщину. Они знают, как жили предки, они хранят обычаи племени. Шаман же может сказать ей, что она прогневила богиню домашнего очага своим недостойным поведением. Да и духи предков ей тоже не очень довольны. А все знают, что с богами и духами шутки плохи. Это тебе не вождь, с которым в детстве вместе в камешки играли. Понятно, что за поддержку шамана и старейшинам нужно будет выделить пожирному куску мяса после охоты, но это не проблема, если отряд охотников сплочен и каждый охотник собран и проворен добычи будет много. Таким образом возникли основные компенсационные механизмы противовеса матриархату, культурная традиция и религия. И в результате естественного отбора, в борьбе за природные ресурсы и конкурентной борьбе с соседями выжили только те социумы, в которых эти компенсационные механизмы были достаточно сильными, чтобы обеспечить баланс сил внутри общества. Ведя интенсивную каждодневную борьбу с животными инстинктами уровня стада. Поэтому в центре жизни каждого социума, крупнее племени, обязательно находилось святилище или храм какого-нибудь бога. Как только компенсационный механизм переставал справляться, женщины подминали мужчин, воспитывали мальчиков не как сильных воинов, а как свою прислугу. Социум скатывался в матриархат, деградировал, становился неэффективным и погибал под дубинами, каменными топорами, а позднее мечами сильных мужчин соседнего социума со сбалансированной системой. Однако, если компенсационный механизм оказывался эффективен, то социум процветал. Разумеется, функция компенсации и нейтрализации вредных инстинктивных программ касается не только отношений между мужчиной и женщиной. Мы уже говорили, что сильно вооруженные биологические виды во избежании внутривидовых убийств наделены так называемой врожденной моралью. То есть врожденными инстинктивными программами, препятствующими убийству. Например, волк, легко вспарывающий брюхо и перекусывающий кость оленю, не станет пускать в ход свои клыки в полную силу, выясняя отношения с другим волком. Более того, если волк примет позу подчинения, открыв свое горло, то его соперник сразу же прекратит поединок. А ядовитые змеи дерутся между собой вообще не раскрывая рта и отвернувшись друг от друга, чтобы исключить ядовитые укусы. Человек изначально эволюционировал как слабо вооруженный биологический вид, поэтому врожденный моралью не обладал. Но с появлением оружия, то есть когда человек по сути превратился в иной биологический вид, эта мораль ему стала крайне необходима. И не имея эволюционного времени приобрести ее, биологическим путем человеческие социумы выработали искусственную мораль как аналог, заменитель врожденной морали, и стали прививать ее в процессе воспитания, и через религию. Мы все это повторяем снова, потому что это очень важно для понимания дальнейшего повествования. Наблюдая за животными, например, за стайкой воробьев, когда кормим их хлебом, мы замечаем, что как только один из них завладел крошкой, другие тут же пытаются ее у него отнять. Это инстинктивное животное поведение, мы назвали его инстинктом укради. Задумаемся теперь над рациональностью их поведения. Тратят время и энергию все воробьи, а наестся в лучшем случае только один. А чаще всего прилетает более крупная сильная птица, например голод, и отбирает крошку у воробьев. Усилия потрачены впустую. Однажды я видел, как одна из кур поймала ящерицу. Однако ящерица была так велика, что сразу ее заглотить курице не удалось. Куры целый час бегали друг за дружкой и отнимали друг у дружки добычу. В конце концов ее проглотил петух. Все в результате остались голодными, зря потратили силы и время. А если бы этот час был потрачен на поиск и собирание червяков и иной пищи, то все бы были сыты. Хорошо еще, штукуры куры – невооруженный вид, и не перебили друг дружку из-за добычи. Представим себе на минуту, что так же ведут себя все люди вокруг нас. Нет ни морали, ни законов, ни полиции, ничего нейтрализующего животные инстинкты. Все только и делают, что грабят друг друга, воруют и убивают. Представили, что будет? Общество тут же распадется на небольшие банды, в которых власть сконцентрирована в руках вожака. То есть на структуры, аналогичные первобытному стаду. Для того, чтобы этого не произошло, религия и дает людям заповеди «не убий не укради», то есть создает психологический барьер, не позволяющий убивать и красть. Чистый правовой запрет в отсутствии в пределах прямой видимости полицейского работать просто не будет. Кроме того, у полицейского работает тот же самый инстинкт «укради» и нет сильной врожденной морали. Иная ситуация, если животные стадные инстинкты нейтрализованы, Тогда усилия каждого человека оказываются направлены не на вредный для социума путь – отъем ресурсов друг у друга, а на полезный – создание ресурсов и отъем их у окружающей среды. Это делает социум гораздо эффективнее и жизнеспособнее, многочисленнее, сильнее и богаче. Поэтому ни один социум в мире еще не смог полноценно развиваться без религии. Он просто-напросто не выдерживал конкуренции с соседями, у которых религия была. Вот пример простейшего компенсационного механизма, который может быть неверно истолкован, как дискриминация женщины. Рассказ знакомого геолога. Группа геологов, ведущих разведку земных недр в Якутской тайге, наняла себе в проводнике немолодую женщину из местного племени. Однажды случилось так, что они остались ночевать у ее соплеменников. Тогда они увидели, что мужчины племени позволяют их проводнице питаться лишь скудными объедками. Геологи были потрясены таким возмутительно бесчеловечным отношением к женщине и высказали свое возмущение. Тогда им объяснили. Мужчина – охотник и воин, он может и отбиться от хищника. Женщина может только убежать или забраться на дерево. Если женщина будет толстая, то не сможет быстро двигаться и любой зверь в тайге ее легко поймает. А женщина чаще всего не способна самостоятельно соблюдать жесткую диету, Заботясь таким странным образом о ней, они продлевали ей жизнь. А вот описание жизни аборигенов в Тасмании в момент появления там европейцев. Также тасманийцы употребляли в пищу моллюсков и ракообразных. Женщины ныряли за ними в море и обшаривали подводные скалы. У них не было ни сетей, ни крючков, ни лесок. К женщинам в племени относились без особого почтения. И пока мужчины охотились, им приходилось выполнять всю остальную работу. Во время трапезы женщины сидели позади своих повелителей, которые, опираясь на один локоть, подобно римлянам, передавали своим покорным супругам более жесткие куски. Здесь мы видим, что женщины-тасманийцев могут принимать участие в добывании пищи. Если не охотятся, то хотя бы собирать моллюсков и готовить еду. В том случае, если от женщин есть пользы кроме деторождения, социум в целом более жизнеспособен. Поэтому женщин оберегали от ожирения. Подумайте сами, смогла бы женщина с комплекцией палеолитической Венеры нырнуть в океан Замидии и добывать хоть какое-то пропитание, если мужчины, не дай бог, погибнут и не вернутся с охоты. Не Неповоротливая, ожиревшая тетка также не способна ни полноценно выполнять бытовые обязанности, ни ухаживать с детьми. Она балласт племени. Некоторые современные цивилизованные женщины уже способны сами себя ограничивать в потреблении пищи, соблюдать диету. Но высокопримативные женщины племен не способны противостоять сильному пищевому инстинкту, поэтому им необходима помощь, как бы дико это не выглядело в глазах низкопримативных европейцев. Традиции, которые изнеженные, живущие в мегаполисах феминистки трактуют как рабство женщин, есть попросту освобождение древнего племени от балласта ожиревших, паразитирующих на нем особей, повышение жизнеспособности социума, борьба за выживание. Часть 2.2. Эволюция социумов. Типы иерархий. государства дворцы Пирамидальные монархии. Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад. Николай Бердяев. У религии, кроме компенсации вредных инстинктов, в те далекие времена была еще одна крайне важная функция – поддержка иерархической структуры. Как вы думаете, сколько человек один вожак способен контролировать, удержать своей властью? За сколькими уследить лично? Ответ – около двух десятков. Таков максимальный размер стада или примитивного племени. Такова численность пехотного взвода в наши дни. Если очень сильный вожак, пусть будет вдвое больше, но все равно это очень немного. Иначе придется только тем и заниматься, что драться с другими сильными самцами, претендующими на место вожака. Но сила социума в его численности. Как быть? А очень просто. Достаточно минимальной религии и культурной традиции, поддерживаемых шаманом и старейшинами, чтобы стадо превратилось в племя и выросло до полутора сотен, так называемое число Данбара. Такова численность племен. И такова же численность современной пехотной роты, иерархия которой поддерживается, кроме командира роты, еще и командирами взводов и комиссаром, капелланом, замполитом или армейским психологом. Неважно, как назвать, суть одна. Но как увеличить социум еще больше? Религия и тут пришла на выручку. Вождь договаривался с шаманом и объявлял себя наместником, а то и сыном бога. Таким образом, его ранг в иерархии поднимался вообще на недостижимую высоту. Все это мероприятие сопровождалось всякими шаманскими фокусами и внушало суеверный ужас соплеменникам. Одно дело конфликтовать просто с самым сильным воином, другое дело с сыном бога. Авторитет вождя становился незыблемым, а племя получало шанс значительно увеличиться. Немного-немало на два порядка. Однако недостаточно просто запугать большое количество соплеменников, нужно ими еще и управлять. Физически одному вождю это сделать было просто невозможно. Возникла необходимость в передатчиках власти, чиновниках. Так возникли первенцы цивилизации, государства-дворцы. Вождь, жрецы и чиновники жили во дворце, являющемся по совместительству и храмом, и складским комплексом, и оборонительным сооружением. Внушительность размеров и убранство жилища бога, его сына, помазанника, наместника и тому подобное, а также его служителей должны были внушать благоговейное почтение обитателям лачуг окрестных деревень и страх потенциальному агрессору. Поэтому на строительстве не экономили. Такие государства-дворцы археологи находят по всему миру, но наиболее известны критские. И вот тут возникает очень важный нюанс. Чиновник должен быть сносным исполнителем, выполнять волю властителя, То есть быть намного ниже по рангу, чем его начальник. Проще говоря, чиновник не должен быть слишком крут, иначе его не заставишь выполнять приказы. Однако высокопримативный высокоранговый мужчина, например, сильный воин, может не признать такого чиновника достойным отдавать ему приказы. Крутой выполняет приказы только того, кто круче него самого. И то, эту крутизну нужно еще доказать. Мы сегодня видим, что одни люди воспринимают полицейского как представителя власти и подчиняются его требованиям, а другие воспринимают его как противника. Требования же полицейского они воспринимают как личное оскорбление, вызов самца на иерархический поединок и начинают с полицейским конфликтовать. Таким образом, в крупном социуме с системой передачи властных функций высокоранговый высокопримативный крутой самец, на котором раньше держалось выживание древнего племени, и которого так любят самки, оказался источником очень серьезных проблем. И социум стал избавляться от чрезмерно крутых самцов. Они стали преступниками. По сути стала проводиться искусственная селекция. Начался новый, еще более мощный виток естественного отбора среди людей. Кто лучше приспособится к новой системе иерархических отношений, тот и выживет. И естественного отбора среди социумов, какой социум многочисленнее, организованнее, чья материальная культура, а значит и вооружение совершеннее, тот и выживет. Есть четыре способа ликвидировать противоречие между реальной ситуацией и не соответствующей ей инстинктивной прошивкой. Проводить селекцию по признаку низкой примативности, проводить селекцию по признаку низкого рангового потенциала, противопоставить вредному инстинкту другой инстинкт Подстроить иерархическую и социальную структуру, а также традицию под этот инстинкт. Все четыре способа в истории человечества были широко реализованы в разных культурах, в различных пропорциях. С первыми двумя способами все более-менее ясно. Те, кто не подчиняется властителю, чиновнику или закону, высокоранговых, высокопримативных, во все времена убивали, изгоняли, лишали свободы и возможности размножаться. Во все времена и во всех развивающихся социумах велась отчаянная бескомпромиссная борьба со всеми вредными инстинктами животного уровня. Носители слишком сильных животных инстинктов, разваливающих структуру социума, а именно воров, убийц, жестко доминирующих женщин и бунтовщиков, всегда изгоняли, вешали, обезглавливали, сжигали, сажали на кол, лишали гениталий и тому подобное. Таким образом, в условиях цивилизации методом целенаправленной селекции снижаются средние уровни примативности и рангового потенциала составляющих общества индивидов. Однако разница в способах селекции вела к различным результатам отбора. Попросту говоря, если тупо рубить головы всем, кто выпендривается, то снижается в среднем больше ранговый потенциал, чем примативность. А если издать разумную систему правил, законов и рубить головы только тем, кто их не соблюдает, то снижаться в среднем будет больше примативность, чем ранговый потенциал. Противодействовать вредным проявлениям иерархического, полового и воровского инстинктов можно с помощью инстинкта самосохранения, испугав расправой можно столкнуть их с тем же иерархическим инстинктом, повысив до заоблачных высот статус властителя, чиновника или мужчины в семье с помощью распространения на них божественности. То есть в иерархической системе человеческого социума появляется супердоминант – Бог, носитель супервозможности и сверхвысокого ранга в иерархии. Властитель – это сын и наместник Бога на земле, первый после Бога. Следовательно, его ранг недосягаем настолько, что претендовать на него просто немыслимо. Таким образом, достигается стабильность иерархической пирамиды. Иерархическая структура общества под иерархический инстинкт подстраивалась методом фиксации элементов культуры. Семьи и кланы объединялись в касты. Положение же касты в иерархической пирамиде оставалось неизыблемо. Таким образом, пирамида получала дополнительную стабильность, устойчивость. Традиция также выстраивалась с учетом инстинктов и используя их на каждом шагу. Вообще вся наша жизнь состоит практически сплошь из инстинктивных программ. Разумеется, все это происходило стихийно в процессе тяжелой многовековой борьбы и социума в целом, и людей, его составляющих, за хлеб насущный и место под солнцем. Для наглядности изобразим графически типичные иерархические структуры, получающиеся в результате селекции. Стадо и племя мы разобрали подробно ранее, их иерархическая структура пирамидальная, на рисунке 14 они обозначены маленькими треугольниками, но в структуру племени, в отличие от структуры стада, уже входит супердоминант, точка над треугольником. В обоих структурах преобладают высокоранговые, высокопримативные самцы. В растущих пирамидальных структурах в результате селекции в процессе их укрупнения в среднем снижается как ранговый потенциал, так и примативность мужской половины социума по сравнению со стадной. Племена, кланы и семьи, входящие в пирамиду, могут как свободно конкурировать друг с другом, классическая пирамида, так и быть разделены на касты с целью снижения напряженности внутри социума, кастовая пирамида. Для поддержания каждого типа пирамиды требуется специфическая религия, типовыми примерами являются такие комбинации, как классическая пирамида ислам и кастовая пирамида индуизм. Часть 2.3. Античные демократии. Демократия – плохая форма правления, но ничего лучшего не придумано. Приписывается Уинстону Черчиллю. Наиболее эффективная иерархическая структура сложилась в ряде государств античной Греции. Наиболее известная из них – афинская демократия. Эта структура не являлась строго пирамидальной и не имела полновластного верховного правителя. Основу структуры составляли свободные граждане, объединенные в семьи и кланы, обладающие собственностью, а следовательно осознанными экономическими и политическими интересами. Религия имела менее мощную систему устрашения, чем религия пирамидальных иерархий. Интересы семей, кланов и племен представляли и защищали их главы на общем собрании о горе, методом убеждения и голосования. Так как главам кланов, высокоранговым мужчинам, приходилось договариваться, а не воевать в зоне прямого конфликта интересов, то в цене оказались высокоранговые низкопримативные мужчины. Это привело к большой плотности активных мужчин с рассудочным поведением и, как следствие, к небывалому расцвету науки, искусства, технологии и военного дела. Так как не пирамидальная структура не обладает стабильностью, временные разбалансировки приводили к более централизованному управлению, но демократия через некоторое время все равно восстанавливалась. Следует также отметить изначально достаточно низкую примативность северных европейских этносов и связанную с ней предрасположенность к демократии. Дело в том, что для выживания в условиях умеренного климата необходимо и значительно более ответственное планирование и синхронизация совместных действий активных индивидов, чем в условиях тропиков и субтропиков. Поэтому кроме искусственной селекции по признаку низкой примативности, в этой климатической зоне присутствует и естественный отбор по тем же параметрам. С низкой примативностью связано также сравнительно низкая эмоциональность северян и склонность северных женщин к более партнерским, чем манипулятивным отношениям с мужчинами. Здесь просто иные критерии выживания – требующие иного поведения. Итак, с переходом от пирамидальной структуры и иерархии к демократической, грибовидной и наоборот, происходит инверсия состава социума по признаку управляемости, примативности и ранговому потенциалу. Поэтому медленный переход всегда сопровождается селекцией в течение многих поколений, быстрый массовым геноцидом. Часть 2.4. Великая Римская империя не ставьте женщину между ее долгом и нарядами. Пифагор. Следующей самой важной вехой в истории человеческой цивилизации была Великая Римская империя. Впитав в себя низкопримативный генофонд, переняв культуру, религию и технологии эллинов, Рим достиг небывалого могущества создал совершенную по тем временам армию, гражданское общество, законодательство, технологии, завоевал все страны, до которых только смог дотянуться, достиг беспрецедентного уровня благополучия. И это его погубило. Римскую империю не спасли ни ее богатство, ни отлаженная, совершенная по тем временам военная машина, ни отлаженный, как часы, государственный механизм. Благополучие и безопасность породили матриархальный уклон, а традиционная религия с ним не справилась. Марк Катон-старший писал, «Везде мужи управляют женами, а мы, которые управляем всеми мужами, находимся под управлением наших жен». Самочный инстинкт римлянок не воспринимал римлян подкаблучников как генетически полноценных самцов. А самка от слабака много детенышей заводить не будет, хоть убейся, закон природы. В результате демографический спад и гибель под мечами варваров. Как Цезарь не призывали римлянок рожать детей, все было тщетно. Для компенсации спада численности римлян пришлось давать гражданство варварам и набирать в армию выходцев из стран потенциального противника. Жрецы древних языческих богов слишком увлеклись стяжательством и борьбой за власть. Другими словами, пошли на поводу у собственных животных инстинктов и не справились со своими прямыми обязанностями, контролем инстинктов соплеменников и противостоянием матриархальной тенденции. И как следствие погибли вместе с согражданами. Стандартная ситуация. Но это еще не все. Известен классический эксперимент. Подопытные собаки в мозг, в центр наслаждений, вживляли электрод. Ей просто достаточно было слегка нажать на педаль, чтобы получить удовольствие. И собака нажимала на педаль до тех пор, пока не подыхала от истощения. Известен другой классический эксперимент. Мышиный рай. Мышам создавали идеальные условия. Обильный качественный корм, чистота, безопасность, уютное теплое жилище. Первые поколения благоденствовали и плодились. Но спустя несколько поколений мыши уже скучали, не размножались, проявляли беспричинные приступы агрессии и в конце концов все передохли. Римляне вели себя точно так же. Купаясь в награбленных по всему античному миру богатствах, они концентрировали свою активность на смаковании удовольствий и развлечениях и теряли способность выполнять свои прямые функции – обеспечение воспроизводства и рабочего режима социума. Сотнями тысяч погибали на арене Колизея гладиаторы, рекой лилось вино, патриции обжирались изысканными яствами, плебеи – бесплатным хлебом. а О безумствах и извращениях римских властителей ходят легенды и по сей день. Ни одно живое существо не рассчитано ни на постоянное неограниченное получение удовольствий, ни на абсолютное благополучие. «Противоестественный режим смертелен. Как-то раз я бродил по Эрмитажу. Какие-то немужественные лица у этих римлян», — сказала тогда моя спутница, разглядывая античную коллекцию бюстов и скульптур. Чутьем самки она сквозь толщу веков безошибочно определила ослабленных благополучием подкаблучников. Точно так же любой женщине одного взгляда, мельком брошенного на встречного мужчину, достаточно, чтобы определить, свободен он или под каблуком у жены». Кстати, это не сложно, я и сам потом научился. У мужчины-подкаблучника затравленный вид, и в глазах читается страх. Часть 2.5. Христианская цивилизация. Когда народ много знает, им трудно управлять. Лао-цзы. Взоры всего античного мира были прикованы к Риму. Смертельная болезнь империи была прекрасно видна и абсолютно понятна современникам. Но особенно хорошо она наблюдалась из провинции – были видны и природа болезни, и возможные пути ее лечения, где сохранялся уклад жизни сбалансированного социума, и где контактировали множество различных древних веками опробованных культур. Неудивительно, что именно в одном из таких мест и возникло христианство самый эффективный из существующих компенсационных механизмов, вобравший в себя одновременно и опыт предыдущих религий и понимание, как противостоять животным инстинктам в условиях очень высокого уровня сытости и безопасности. Настолько эффективный, что стал фундаментом, основой доселе небывалой по своему могуществу и величию христианской цивилизации. Чтобы не отвлекаться, биологический смысл основных положений христианства мы вынесли в отдельную главку. Упомянем лишь самое основное, напрямую касающееся отношений полов. Уже в самой основе христианства, в легенде о первородном грехе, в самом поверхностном смысловом уровне мы ясно видим заложенное там прямое антиматриархальное содержание. Вот оно. Бог, высший разум, отдал распоряжение не рвать плод. Однако женщина, высокопримативное существо, под влиянием змеи, животной сущности, инстинкта «укради», сорвала плод. И не только сорвала, но и дала мужчине попробовать, чтобы не нести личной ответственности. Так женщины и поступают в реальной жизни, но расскажем об этом позже. Мужчина же, вместо того, чтобы принять самостоятельное решение, пошел на поводу у женщины и исполнил принятое ей и навязанное ему решение. Тем самым он взял на себя ответственность за ее инстинктивные действия. В результате и у него, и у нее, и у их потомства возникли глобальные проблемы. Самый очевидный вывод, который делал из этой легенды любой современник, наблюдающий дряблых римлян, которыми помыкали их жены, нельзя быть подкаблучником, потому что ответственность за несамостоятельное решение громадна. Кроме того, одна из заповедей христианства – «не прелюбодействуй». Причем Иисус включил в понятие прелюбодеяния и помыслы о прелюбодеянии, и развод, и брак с разведенной женщиной. Таким образом, осуществлялась максимальная поддержка пожизненного моногамного брака, устойчивого парного режима и противодействие стадному сексуальному рынку. Ну и еще. На фоне демографического кризиса Рима, приветшего к его падению, в альтернативной оппозиционной религии не мог не возникнуть культ женщины-матери, что и произошло. Как-то гуляя по Лувру, я забрел в зал, посвященный искусству раннего христианства. Там были практически одни изображения Мадонны с младенцем. Очень показательно. Основа христианства – свобода человека от животных инстинктов. Поэтому христианство было сначала встречено враждебно правящей верхушкой империи, привыкшей управлять толпой, манипулируя ее животными инстинктами. И лишь когда эффективность новой религии стала очевидна, христиане не тратили свое время и ресурсы на удовлетворение животных инстинктов, а значит работали и жили лучше язычников. Христианство постепенно стало доминирующей государственной религией на территории Европы. Принципиальность католической церкви в антиматриархальном вопросе, а именно введение ее полностью из-под женского влияния, обет безбрачия католических священников, дала изначально мощный толчок развития подконтрольным ей странам. Впоследствии святая инквизиция, проведя массовую охоту на ведьм и противопоставив женскому половому инстинкту инстинкт самосохранения, надолго отбила у женщин желание доминировать в обществе, чем на несколько веков продлила жизнь европейской цивилизации. За века контроля инстинктивных программ европейцев католицизмом христианский мир успел начать научно-техническую революцию, провести мировую экспансию и взять под свой контроль планеты. Однако, к сожалению, католическая церковь, как и все предшествующие ей религиозные структуры, излишне увлеклась коммерческой стороной своей деятельности, в ущерб основным обязанностям. Кроме того, встала на пути развития производительных сил и, как следствие, потеряла контроль над ситуацией. Это, в свою очередь, вызвало падение нравов и справедливое негодование паствы. Поэтому в период реформации XVI века католическая церковь была частично реформирована, а частично вытеснена более либеральными протестантскими конфессиями. Это еще больше ускорило экономическое развитие соответствующих стран и привело к преобразованию их иерархии в непирамидальные демократические структуры. Благо, низкопримативный генофонд был к тому времени накоплен, и состав европейских социумов позволял такой переход. В итоге уровень технологии и материальной культуры вырос настолько, что жизнь стала достаточно безопасна и сытна. Однако к тому времени печальный опыт Рима был забыт, и протестантские конфессии формировались больше в угоды текущей политической и экономической ситуации, без четкого понимания опасности освобождения инстинктов. Кроме того, они были лишены реальной власти, а значит эффективной системы устрашения. То есть, Возможности противопоставить стадным животным инстинктам прихожан инстинкт самосохранения. Компенсационный механизм потерял реальную власть и стал беспомощен. Протестантское духовенство не давало обета безбрачия и стало уже подконтрольно женской частью общества. Христианские заповеди больше не воспринимались так же, как современниками падения Рима, как нечто очевидное. Требования традиционного христианства теперь во многом виделись как набор бессмысленных, усложняющих жизнь, ограничений, встающих на пути к получению удовольствий. И вот, под благородными лозунгами свободы личности, просвещения и борьбы со средневековым мракобесием, культурная традиция была изменена, а животные инстинкты уровня человеческого стада выпущены из-под контроля. Довершили дело некоторые человеческие самцы, не обладающие пониманием роли религии в эволюции человечества, но обуреваемые животным инстинктивным желанием получить наивысший ранг в ученой иерархии. Они не нашли ничего лучшего, чем для повышения собственного авторитета пнуть беззащитного теперь супердоминанта – Бога. Один из них объявил, что Бог умер, другой – что религия – опиум для народа. Третий объяснил происхождение религии исключительно трусостью и невежеством древнего человека а ее функциональное назначение представил исключительно как средство угнетения трудящихся. Попутно он нагородил столько околесицы, что потом сотни миллионов людей целое столетие расхлебывали последствия. Остальные бросились этим ученым-самцам поддакивать, ломать бессмысленные догмы и нарушать культурные запреты. Так родились либерализм и свобода личности, то есть система освобождения инстинктов уровня животного стада. Эту тенденцию обычно называют падением нравов, морали, духовности. И с той поры чуть ли не каждый интеллектуал инстинктивно стремится выполнить ученый ритуал самоутверждения. Заявить о своем воинствующем атеизме и независимости своих животных инстинктов от нужд социума. Так называемой свободе личности. Церковь была отделена от государства и стала подвергаться регулярным нападкам со стороны просвещенных индивидов. Логичным продолжением начавшейся разбалансировки европейских социумов было усиление ничем теперь не сдерживаемого доминирования женщин в обществе, вылившееся в движение суфражисток и позднее в феминизм. Стадный сексуальный рынок немедленно возродился и выплюснулся на улицы европейских городов разноцветиям модных женских нарядов, устанавливая культуру сексуальной провокации. Продвигая свой товар запланированного спроса, секс с помощью новейших технологий шоу-бизнеса, моды, стиля и СМИ, подчиняя себе политическую жизнь государств Началась эра современного матриархата. Этап закономерной деградации половой и иерархической структур социума, лишенного системы противодействия животным инстинктам. Крах Римской империи, дубль Часть 2. Часть 2.6. Религия как система перепрошивки. Видовой признак – и параметр естественного отбора. Типы религий. Три типа работы с инстинктами. Запрет, приспособление и компенсация с помощью других инстинктов. Логика исторического процесса. Если бы Бога не было, следовало бы его выдумать. Вольтер. Видовая специфика биологического вида Homo sapiens состоит в том, что благодаря сильному разуму и анатомическим особенностям он способен создавать материальную культуру. То есть человек способен формировать искусственную среду обитания, ландшафт, жилища, условия сытости и безопасности и тому подобное. Он, кроме того, может формировать искусственные дополнительные возможности своего организма, легко убивать, быстро передвигаться, общаться на больших расстояниях, переносить экстремальные температуры, плавать, перемещать грузы и прочее. К тому же человек способен создавать искусственные виды иерархий, производственные, государственные и так далее. Однако программы, прошитые в мозгу человека, формировались в естественных условиях опасной дикой природы, при отсутствии эффективного оружия, дефицита ресурсов и в стадной иерархии. Они предназначены для управления человеческим существом только в тех условиях, в которых формировались, и никак не предназначены для жизни в искусственно созданных условиях. Поэтому они требовали коррекции. Но эволюционного времени на естественное изменение этих программ не было, Поэтому потребовалось создание искусственного механизма приспособления человека к искусственной среде обитания, иерархии и собственным экстравозможностям. Поэтому люди были вынуждены создавать религии. Однако каждая религия способна служить таким адаптационным механизмом лишь в узком диапазоне условий, в которых создавалась. При значительном изменении условий она теряет эффективность. Внимание, важное определение Религия есть набор верований, правил и ритуалов, созданных в качестве противовеса животным инстинктам человека, так называемым страстям. Служит она для адаптации поведения и состояния человека к противоестественным для его биологической организации условиям крупного социума – сытости и безопасности. В качестве супердоминанта для давления на мотивацию человека через его иерархический инстинкт религия использует образ бога – богов. Одной из основных функций, величайшей функции, если быть точным, религии, является противодействие чрезмерному доминированию женщин в противоестественных для существования живого существа условиях сытости и безопасности. С религией тесно связана культурная традиция, позже закрепленная в виде законов, дополняющих и дублирующих функции религии. Обычно закон и традиция берут на себя регламентирующую и карательную функцию, а религия – текущую повседневную, в том числе индивидуальную психологическую работу с людьми. Религия дает отдельным людям набор правил и алгоритм поведения, необходимые для поддержания эффективности общества в целом, а также и эффективности индивида внутри общества. У биологического вида человек разумный с укрупнением племен и появлением материальной культуры естественный отбор пошел по принципиально новому пути. Основным параметром селекции стала способность компенсировать вредные в новых условиях инстинкты уровня животного стада. Главным образом такой компенсационный механизм, как религия и традиция. У какого социума религия эффективнее приводила поведение людей в соответствие с нуждами общества, тот социум и выживал в конкурентной борьбе с соседями. Без религии, нейтрализующей первобытные животные инстинкты индивида, общество существовать не может быстро деградирует и распадается на пирамидальные первобытные иерархии. Поэтому любой желающий выжить социум бережно хранит свою религию и традиции. Способ нейтрализации животных инстинктов, который уже доказал свою работоспособность, является гарантией жизнеспособности. Прогресс общества проявляется либо в росте иерархической пирамиды, либо в превращении ее в грибовидную структуру. В обоих случаях происходит уменьшение примативности. Регресс связан с увеличением примативности, принятием иерархии пирамидальной формы и распадом крупных структур на мелкие. Высокопримативному составу социума соответствует пирамидальная структура и религия с мощной системой устрашения. Низкопримативному – непирамидальная демократическая структура и сложное законодательство. Социумы с различными составами и иерархическими структурами друг с другом не смешиваются – И не преобразуются друг в друга иначе, как за значительный, достаточный для генетической селекции исторический период, либо в результате геноцида. В крайнем случае сосуществуют независимо, либо в качестве чужеродных автономных включений друг в друга, диаспора, банда, мафиозный клан и тому подобное. Явление носит название культурной несовместимости. Чем ниже примативность общества, тем выше уровень организованности и материальной культуры. Процесс снижения врожденной примативности и выработки механизмов, нейтрализующих стадные инстинкты, называется цивилизацией. Общество с низкой и средней примативностью индивидов и нейтрализованными стадными инстинктами цивилизовано. Повторим еще раз, более прямолинейно, образно и наглядно. Выражаясь современным техническим языком, человек подобен биороботу, оказавшемуся в условиях, сильно отличающихся от тех, для которых был спроектирован. В том числе, прошитая в управляющем поведением этого биоробота компьютере, программное обеспечение не соответствует этим новым условиям. Поэтому естественное поведение биоробота неадекватно этим новым условиям. И для обеспечения функционирования этого биоробота требуется его перепрограммирование. И эти биороботы оказались настолько продвинутыми, что создали систему перепрограммирования самих себя. Религия и является такой системой перепрограммирования адаптирующие этого биоробота к новым условиям. Таким образом, эти люди-биороботы делятся на три категории. Первые – перепрограммированные. Это люди с адаптированными к конкретным условиям существования и технологиям производства инстинктивными программами. Вредные элементы этих программ отключены или подавлены. Полезные, инициированы и развиты. Кроме того, активированы новые программы, усвоенные в процессе обучения. Поведение таких перепрограммированных людей в среднем адекватно новым условиям существования и технологиям производства. Поэтому общество, состоящее из таких перепрограммированных людей, работает эффективно. Оно успешно развивается и выдерживает конкуренцию со стороны других обществ. Второе. Неперепрограммированные. Это люди с неадаптированными к новым условиям жизни инстинктивными программами. Такие люди, живя в цивилизованном обществе, ведут себя как в первобытном стаде, соответственно своей стадной прошивке. Примеры вредных участков программ, которые ими управляют, неконтролируемая агрессия, инстинкт укради, свободный сексуальный рынок, поведение этих людей неадекватно новым цивилизованным условиям существования. Чем больше таких людей в обществе, тем ниже эффективность этого общества. Оно хуже развивается, теряет стабильность и проигрывает обществом-конкурентам. Поэтому сбалансированный социум вынужден от неперепрограммированных людей избавляться методом уничтожения, изгнания и изоляции, либо стараться их перепрограммировать. Третье. Перепрограммированные иначе. Это так называемые иноверцы. Они перепрограммированы для существования в другом типе общества. Их поведение в лучшем случае лишь частично адекватно условиям существования и технологиям производства данного общества. И они стремятся выстраивать свои собственные общества внутри того, в котором живут – диаспоры, национальные мафии и тому подобное. Эти чужеродные включения ослабляют общество. Сбалансированный социум от иноверцев избавляется как от неперепрограммированных или перепрограммирует вторично. Поэтому в большинстве сбалансированных социумов принята единая обязательная система перепрограммирования – государственная религия. С неверующими и иноверцами ведется систематическая борьба. Вера в сбалансированном социуме является критерием адекватности поведения, идентификатором свой-чужой, а также средством облегчения коммуникации между индивидами. В первую очередь в процессе воспроизводства. Поэтому программы межполового взаимодействия отлаживаются особенно тщательно. В разбалансированном социуме, напротив, насаждается толерантность, то есть терпимость к иноверцам. Но в момент, когда иноверцев становится слишком много, они обычно уничтожают коренное толерантное население разбалансированного социума и занимает освободившуюся территорию. Классические примеры из недавнего прошлого – Нагорный Карабах и Косово. Биороботы разных полов с несовместимыми конфликтующими активными программами стабильную пару образовать не могут принципиально. Поэтому в разбалансированном социуме происходит развал внутренней парной структуры. Человек современный отличается от своего древнего, живущего в стаде предка по двум основным параметрам. Во-первых, это уровень сытости и безопасности существования, а во-вторых, уровень примативности. Таким образом, система перепрограммирования формируется с учетом тех значений этих двух параметров, которые существуют в момент формирования системы перепрограммирования. Однако каждый раз, с изменением в социуме, значение этих параметров в ту или иную сторону, система перепрограммирования дает сбой. Поэтому периодически происходит деградация, либо развитие различных социумов и связанные с этим возникновение новых и реформации старых систем перепрограммирования, религий. Гумилев назвал эти колебания словом «пассионарные». В этом нехитром принципе и заключается вся логика исторического процесса развития человечества. Работать с вредными инстинктивными программами можно тремя способами. Первое. Приспособиться к ним. Этот путь преобладает в индуизме. Человек путем духовных практик познаёт себя, то есть изучает свои эмоциональные состояния, в которые его вводят инстинкты. Затем учится погружать себя в состояние, в котором не испытывает эмоционального дискомфорта от того, что его инстинктивные программы противоречат рассудку и действительности. Однако за такое блаженное состояние приходится платить сниженной мотивацией к активности, следовательно, низкой суммарной эффективностью социума в целом. Общество стагнирует веками, хотя и стабильно. Второе. Ввести жесткую систему запретов и регламентаций, закрепив ее авторитетом Бога и страхом наказания при жизни и после смерти. Этот путь, например, хорошо реализован в исламе. Тоже Тоже работает. Но социум остается высоко и неэффективен. Как следствие, низкий уровень жизни, если нет нефтяных месторождений. Кроме того, блокируются творческие направления человеческой деятельности, так как их трудно совместить с жестко регламентированным мышлением. Жестко регламентированное мышление больше подходит для солдат, так как им очень легко манипулировать, доведя до фанатизма. Поэтому часто ислам – это религия военизированных социумов. Третье нейтрализовать одни инстинктивные программы с помощью других. Этот путь лучше всего реализован в христианстве. Впрочем, параллельно с первыми двумя. Христианство вообще вобрало в себя много полезного из более древних религий. Вообще говоря, теоретически есть четвертый путь – вооружить сильный рассудок низкопримативного человека полноценными знаниями о его инстинктах. Тогда человек сможет самостоятельно их контролировать. Этот путь пока нигде не реализован в связи с отсутствием таковых знаний. Однако с выходом настоящей книги этот путь становится возможным. Обычно религия дублирует закон. Закон создает прямую угрозу, действуя через инстинкт самосохранения, а религия создает дополнительные психологические барьеры, действуя на все доступные инстинктивные программы. Часть 2.7. Биологический смысл основных религиозных понятий. Краткий словарь. Господи, они синтезировали еще один трансурановый элемент, как реагируем? Добавим еще один нелинейный член в истинное уравнение единого поля. Разговор Архангела Михаила с Создателем. Бог. Любой, бесплотный, человекоподобный, звероподобный и прочие формы, носитель намного больших, чем у человека интеллектуальных, информационных и технических возможностей. Образ Бога используется религией в качестве сверхвысокорангового супердоминанта, стоящего над общественной иерархией. Религия – систематизированный набор представлений, правил, ритуалов и знаний, предназначенный для корректировки животного инстинктивного поведения людей с целью минимизировать противоречия животного инстинктивного поведения интересам крупного социума. Религия формируется как обобщение накопленного цивилизацией практического опыта. Церковь – организация, выполняющая как массовую, так и индивидуальную работу по корректировке животного инстинктивного поведения людей с целью минимизировать противоречие животного инстинктивного поведения интересам крупного социума. В качестве основного инструмента используют религию. Священник – жрец. Профессиональный специалист по устранению противоречий животного инстинктивного поведения людей нуждам крупного социума. Выполняет мероприятие по корректировке инстинктивного поведения отдельных людей в соответствии с нуждами социума. Монах. Человек, который с помощью специальных тренингов и образа жизни заблокировал действие некоторых участков иерархической и половой инстинктивных программ для вывода рассудка из-под их управления. Выполняет вспомогательные и хозяйственные функции в церковной структуре. Заповедь. Религиозный запрет на определенные виды вредного для социума животного инстинктивного поведения. Духовность. Способность противопоставить животные инстинктивной мотивации поведения рассудочную мотивацию. Дьявол. Совокупность животных инстинктов человека, выраженная в образе существа с животными чертами – рога, хвост, копыта и тому подобное подбивающего людей на инстинктивное поведение. Соблазн. Животное инстинктивная мотивация поведения. Грех. Инстинктивное действие, животное поведение, запрещенное заповедью. Молитва. Обращение человека к Богу, как к носителю высшего разума. действие человека, при котором он формулирует свои желания, оценивает их инстинктивную мотивацию и приводит их в соответствие с заповедями и нуждами социума. Исповедь. Индивидуальная работа, при которой профессиональный священник анализирует и оценивает инстинктивную животную мотивацию в поступках, желаниях конкретного человека, проводит их корректировку и психотерапию. Крещение. Ритуал, символизирующий, что христианская церковь берет под свой контроль животные инстинкты данного человека. Пророк жрец или политический деятель, разработавший и пропагандирующий новую, более эффективную схему нейтрализации животных инстинктов. Лже-пророк, мошенник, разработавший схему использования животных инстинктов человека в своих личных целях и пропагандирующий ее в целях личного обогащения. Тоталитарная секта. Организация, созданная мошенникам в целях удовлетворения своего иерархического инстинкта и личного обогащения методом манипуляции животными инстинктами, входящих в секту людей. Распущенность. Разврат вседозволенность, свобода, что хочу, то и делаю, либерализм и тому подобное Поведение, обусловленное бесконтрольной игрой животных инстинктов, управляющих людьми с помощью желаний и эмоций. Свобода христианина. В индуизме – просветление. Свобода от инстинктивной мотивации поведения, а также свобода от внешних манипулятивных воздействий на инстинктивные программы индивида, то есть рассудочное поведение, обусловленное пониманием пагубности последствий животного инстинктивного поведения в современном социуме. Противопоставляется распущенности и разврату, то есть свободе поведения под действием животных инстинктов. Следствием этой свободы явилась практичность и высокая эффективность поведения – и высокий уровень жизни людей, европейских этносов. Жертвенность, любовь к ближнему, проявление молодых, видоспецифических альтруистичных инстинктов, присущих человеческому разуму, в христианстве противопоставляется эгоистическим животным инстинктам. Обет безбрачия, специальная антиматриархальная мера, выводящая духовенство из-под влияния женской части социума и из-под власти полового инстинкта. Часть 2.8 Краткое биологическое содержание Библии. Люди отвергают Библию не потому, что она противоречит себе, а потому, что она противоречит им. Американская поговорка. Библия – это книга, написанная два тысячелетия назад, а основа ее значительно древнее. Она написана так, чтобы убедить живших тогда невежественных людей не совершать ошибок, которые совершили римляне. Библия не рассчитана на чтение ее современными физиками-ядерщиками и анализ ее фактического содержания с позиции теории относительности. У нее совершенно другая функция – дать людям единый алгоритм поведения, минимизирующий вредное влияние их животных инстинктов и на жизнь отдельных людей, и на жизнь социума в целом. Поэтому она состоит из образных, понятных тогдашнему человеку историй, странных для нас по форме, но содержащих вполне конкретный смысл и весьма полезную информацию. И, разумеется, она уязвима для критики изложенного в ней фактического материала с точки зрения естественных наук. Если уж хочется анализировать этот древний документ с точки зрения науки, то нужно делать это с позиции изучения его воздействия на инстинктивные и рассудочные мотивации паствы и с точки зрения управления историческим процессом. Часть 2.8.1. Ветхий Завет. Сотворение мира. Когда Бог сотворил человека, то у него уже был опыт создания животных, но человека он создал по своему образу и подобию. То есть, в отличие от животных, человек имеет кроме животной инстинктивной мотивации еще и рассудочную мотивацию. Эта рассудочная мотивация достаточно сильна, чтобы конкурировать с инстинктивной мотивацией. Иными словами, человек имеет свободу выбора, причем мужчина ближе к Богу, то есть степень разумности поведения у него выше, чем у более эмоциональной, то есть высокопримативной женщины. Первородный грех. Мужчина Адам не подумал, принял не самостоятельное решение, а исполнил решение движимым дьяволом, инстинктами женщины о срывании и поедании запретного плода. В результате у него и у его потомства возникли глобальные проблемы садом и Гоморра. Были города, где люди жили, руководствуясь животными инстинктами, а не разумными культурно-религиозными правилами. В результате города погибли. Аналогичен смысл легенды о всемирном потопе и многих других эпизодов, которые кажутся нам жестокими. Социумы, где животные инстинкты не нейтрализуются, обречены и подлежат уничтожению. Дьявол – зверь. Он обладает некоторой властью над людьми и животными чертами. Интуитивно всегда была понятна связь дьявола и животного мира, поэтому животная природа инстинктов отразилась в облике дьявола: рога, хвост, копыта. Дьявол соблазняет человека следовать животным желаниям, подчиняться животным инстинктам. Если поддаться соблазну, то сначала будет приятно, но потом будут очень большие проблемы. Так что лучше его не слушаться. Дьявол инстинктивная мотивация, противопоставлен Богу рассудочной мотивации поведения. Часть 2.8.2. Новый Завет. Чтобы помочь людям противостоять животным инстинктам, Бог посылает специальных людей, пророков, Мессию, для того, чтобы научить людей, как именно это делать. Иисус – Мессия и Сын Бога. Он говорил, что нужно не потакать животным инстинктам, а наоборот, подавлять их и заботиться о других людях. Он проповедовал противопоставить эгоистичным животным инстинктам любовь к ближнему, альтруистический инстинкт заставляющий человека заботиться о других людях. Тогда наступит царствие Божие, то есть настолько разумное, рассудочное устройство общества, что животные инстинкты людей не будут противоречить интересам этого общества. Всем будет хорошо и даже прекратятся войны. Кроме того, он дал заповеди, то есть алгоритм поведения, нейтрализующий животные инстинкты. А раз он сын Бога и доказал это, значит нужно его слушаться, иначе возникнут большие проблемы. Основной смысл жертвы Иисуса – создание прецедента, демонстрация крайней формы альтруистического поведения У вожака. Альтруизм в животном мире присущ гораздо в большей степени низкоранговым особям. Поэтому продемонстрировать альтруистическое поведение в дохристианском мире значило показать слабость. Жертва Иисуса – это позиционирование альтруизма как поведение, присущего высокоранговым. Сын Бога – высочайшая позиция человеческого социума. И если вожак высшего уровня проявил альтруизм, то теперь его можно смело проявлять любому члену социума. Никто не сочтет его низкоранговым. Альтруизм – это не стыдно. Более того, альтруизм – это чрезвычайно круто. Иисус проявил альтруизм и за это был вознесён на небо, стал равен Богу, то есть повысил свое положение в иерархии. Теперь каждый, кто будет проявлять альтруизм, тоже попадет к Богу в рай. Так был снят психологический барьер, удерживающий людей от альтруистического поведения. Очень важным эпизодом Нового Завета является изгнание торгующих из храма. Излишнее увлечение коммерческой деятельностью распаляет животные инстинкты самих священников и неизбежно роняет авторитет церкви. В результате ее эффективность как борца с животными инстинктами людей падает. Церковь вырождается в громоздкую дорогостоящую структуру по формальному выполнению бессмысленных ритуалов и мошенническую коммерческую систему типа лохотрон. Эта болезнь развалила большинство древних религий и опирающихся на них социумов. Этой же болезнью переболели, а некоторые современные религии до сих пор заражены. Понятно, что священникам тоже нужно на что-то жить и на строительство храмов нужны деньги но нужно соблюдать приличие и принцип разумной достаточности. Об антиматриархальном содержании Библии мы уже упоминали, не будем повторяться. Огромное значение имеют также христианские заповеди «не судьи» и «не завидуй». Дело в том, что человек может подняться в иерархии социума двумя способами. Первый – понизить статус другого человека. Второй – поднять свой статус путем реальных личных достижений. С помощью заповедей возводится психологический барьер на всех путях реализации первого способа. Другого человека нельзя убить, нельзя ему завидовать, нельзя желать его собственности и женщины, нельзя у него украсть, нельзя его осуждать. Нет, по сути, ни одного способа возвыситься самому, принизив другого. Таким образом, остается единственный способ повысить свой социальный статус собственными реальными достижениями. Поэтому и эффективность каждого человека, выполняющего заповеди, и эффективность христианского социума в целом оказывается намного выше, чем у любого другого. Поэтому христианство и завоевало весь мир. Все видели, что быть христианином просто-напросто выгодно. Религия не могла логично объяснить, почему заниматься беспорядочным сексом или объедаться плохо, ведь это же так приятно. Или почему нельзя в обществе ставить женщину выше мужчины. У ранних христианских священников не было этих теоретических знаний, но был опыт поколений. Все видели, что в Риме чревоугодничали, развратничали, убивали ради забавы гладиаторов и так далее. И Рим пал, ничто его не спасло. Поэтому опыт передавался как набор достаточно очевидных на тот момент правил и запретов, поддерживаемых авторитетом Бога. Этого было вполне достаточно». Но вот прошло два тысячелетия, печальная участь Рима подзабылась, многие перестали верить в Бога, библейские истории перестали звучать убедительно, религия превратилась в набор бессмысленных на первый взгляд правил и запретов. Но зато теперь мы стали несколько умнее, ученые-этологи объяснили нам, что такое инстинкты и как они работают у человека. Теперь мы все можем объяснить логически, открытым текстом, без иносказаний, и возможно даже исправить свои ошибки если успеем. Я вам уже говорил, что когда-то занимался сельхозбизнесом. Так вот, однажды я вывозил из своего хозяйства очередной труп погибшего по пьянке разнорабочего и подсчитывал убытки, связанные с подобными прискорбными событиями. И тогда мне стало очевидно, что мне, как работодателю, экономически выгодно платить десятину церкви, чтобы священник с детства объяснял работникам прописные истины, что пить и воровать – это плохо» и что нужно работать и заботиться о своих детях. И эту же десятину выгодно платить самим работникам, так как они останутся живы, а их дети не станут сиротами. Есть ли Бог? Этот вопрос волнует многих. И, разумеется, одинаково недоказуемо и то, что Он есть, и обратное. Я отвечу так, каждый решает для себя сам, а для практического результата это вообще не важно. Если мы исходим из того, что Он есть, то мы соблюдаем заповеди и ведем себя адекватно. Если мы исходим из того, что его нет, мы становимся на естественно-научную позицию и изучаем животные инстинкты. Тогда мы понимаем, как глупо и вредно им следовать. И все равно ведем себя так, как будто выполняем заповеди. Не убиваем, не крадем, не объедаемся, не участвуем в торгах на сексуальном рынке. То есть пути разные, а результат один и тот же. Это закономерно так как религия, накапливая опыт сотен поколений, формировала правила, которые прямо следуют из биологической природы человека. А если Бог – высшее существо и создал нас по своему образу и подобию, то его разум руководствуется тем же здравым смыслом, что и наш. Поэтому разница между научным и религиозным подходом заключается по большей части лишь в терминологии. Либо мы говорим «животные инстинкты» и сами понимаем механизмы, либо мы говорим «грех», и верим священнику. Вот и все отличия. Точно так же для практики не важно, кто такой Иисус, мессия, посланный Богом, или просто человеческий гений, понявший действия старых и открывший новый, более эффективный способ нейтрализации животных инстинктов. Гораздо важнее в реальной жизни то, что способ Иисуса работает, и это доказано всей историей христианской цивилизации. А самое важное для практики, какой именно путь изберет эта цивилизация на современном этапе? Путь матриархальной деградации и вымирания или путь дальнейшего прогресса? Каким именно подходом руководствуется автор? Обоими, так как они совершенно равнозначны, и ни один из них принципиально не может быть ни доказан, ни опровергнут. Но не скрою, мне все же больше нравится постулат, что Бог существует. Слишком уж много явлений в окружающем нас мире, да и событий в моей жизни, гораздо лучше объяснимы именно его промыслом, чем последовательностью маловероятных совпадений и случайностей. Со школьных времен я был воспитан в духе вульгарного материализма и воинствующего атеизма, по образованию физик, по самообразованию биолог, по работе технарь, то есть по системе миропонимания типичный естественно-научник. К религии относился агрессивно, как большинство людей, воспитанных на советской пропаганде. Но в процессе работы над этой книгой, понимая постепенно величайшую роль религии в истории человеческой цивилизации и глубинный биологический смысл каждой религиозной догмы, я проникся глубочайшим уважением и симпатией к той нелегкой миссии, которую выполняют религии в человеческом обществе. Кстати, зная биологический смысл заповедей, очень интересно и поучительно послушать проповеди священников. Также не вижу ничего плохого в том, чтобы посетить каталитическую мессу, послушать орган или православные церковные песнопения. Это не только дает эффективные ориентиры в жизни, но и приобщает к истории и культуре своего или чужого, если вы путешествуете, народа. Ну и в конце концов это просто очень красиво. Какую именно религию выбрать для себя, тоже каждый решает сам. Если руководствоваться здравым смыслом, то разумно доверять только той религии, которая уже доказала свою эффективность на практике. Например, католицизм уже доказал свою эффективность, создав мощную европейскую цивилизацию. Ну а конфуцианство доказало свою эффективность, создавая китайскую цивилизацию. Однако нужно понимать, что каждая религия создана под определенные параметры этноса и под определенные условия. И сегодня лучше всего создать собственную, современную религиозную философию, основанную на научном понимании и с поклонением мудрости и науке. Однако мы отвлеклись и ушли в область веры, которая вне темы этой книги. Вернемся в область знания и понимания. Часть 2.9. Альтруизм. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Апостол Иоанн. Альтруизм, латинское альтер другой. Бескорыстная направленность поведения и деятельность человека, ставящая интересы другого человека или общее благо выше личных интересов. Как правило, используется для обозначения способности приносить свою выгоду в жертву ради общего блага. Термин противоположен эгоизму. Понятие альтруизма ввел французский философ и основатель социологии Огюст Конт. Альтруизм в соответствии с биологической целесообразностью бывает следующих разновидностей. Первый. Древние альтруистические инстинкты стадного уровня. Альтруизм самки по отношению к детенышу. Человеческий детеныш очень долгое время остается беспомощен, поэтому без альтруизма матери или бабушки ему не выжить. Иногда человеческие самки проявляют некоторый альтруизм по отношению к чужим детенышам. И даже к животным других видов в случае нереализованности собственного материнского инстинкта. Общеизвестно, что женщины, не имеющие собственных детей и внуков, склонны заботиться о чужих детях, ну или в худшем случае о кошках. Альтруизм самца по отношению к детенышу. То же самое, что и альтруизм самки. Разница лишь в том, что самец по отношению к детенышу больше осуществляет функции обучения на поздней стадии развития, снабжения и охраны а самка – функция непосредственного ухода и создания информационного фона на ранней стадии развития. Альтруизм самца по отношению к самке. В нем смешаны несколько инстинктивных программ. Здесь и древнейший самцовый инстинкт защиты репродуктивного ядра стада, и инстинкт вожака, заботящегося о членах стада. И демонстрация добычливости среднерангового самца и самопожертвования низкорангового. Альтруизм самца по отношению к своему социуму, инстинкт защиты стада в чистом виде, сегодня известен под названием патриотизм. Больше присущ низкоранговым особям, выполнявшим в стаде роль буфера. Но не чужд и вожакам. Вожак тоже может пожертвовать собой ради социума. В современном мире также известна такая форма альтруизма высокоранговых, как меценатство. Второе. Молодые альтруистические инстинкты уровня человеческого социума. Альтруизм мужчины по отношению к дружественному мужчине, другу, товарищу, соратнику. Этот вид альтруизма жизненно необходим со времен изобретения каменного топора на войне и охоте для повышения эффективности и сохранности отряда воинов. Альтруизм человека по отношению к другому человеку и своего социума. Инстинкт защиты социума, но применительно к одному конкретному его члену. Альтруизм человека по отношению к другому человеку, чужаку. Инстинкт сохранения вида. Отсюда берет начало повсеместная традиция гостеприимства. Чужак, если он в беде и не выказывает агрессии, должен быть накормлен, подлечен и поддержан. На этом инстинкте, заставляющем людей помогать друг другу, паразитируют профессиональные попрошайки. Два последних вида альтруизма не так сильно развиты, как остальные. Поэтому они сравнительно легко подавляются любыми эгоистическими инстинктивными программами. Новаторская гениальная идея Иисуса из Назарета состояла в том, чтобы развить именно эти два инстинкта и с их помощью нейтрализовать эгоистические инстинкты, снижающие эффективность социума. Он назвал их любовь к ближнему. В число ближних он, как известно, включал и врагов. Возлюбите врагов своих и так далее. Часть 2.10. Вожак и социум. Кто способен управлять женщиной, способен управлять государством. Анаре де Бальзак. Мы видим, что власть меняет людей. Люди, поднявшиеся на самую вершину даже небольшой иерархической пирамидки, становятся иными. Они иначе относятся к прежнему окружению, забрасывают старых знакомых, у них обнаруживаются качества, черты характера, которые мы не замечали раньше. Мы считаем, что власть их испортила и развратила, но это не совсем так. Иерархический инстинкт приводит психику человека в соответствии с его позицией в иерархии. Мы говорили об этом раньше. Функция управления группой не может быть не заложена в наборе инстинктов каждой особи. Правда, в различной степени. Если особь находится на нижних уровнях иерархической пирамиды, то функция руководства не востребована. Инстинкт дремлет, индивид обладает качествами низкорангового. Но как только его позиция в иерархии изменяется, то и набор качеств меняется на характерный для высокорангового. Проще всего такую метаморфозу наблюдать в армейских частях в условиях дедовщины во время призыва. Поколение старослужащих, среднеранговых и даже высокоранговых рабовладельцев демобилизуется. Освободившиеся верхние позиции в стадной иерархии тут же занимают вчерашние низкоранговые рабы младшего призыва и практически мгновенно становятся такими же жестокими среднеранговыми доминирующими рабовладельцами, угнетая новое поколение призывников. В течение недели самоощущение и поведение людей меняется полностью. Просто выключается одна инстинктивная программа и включается другая. А как только индивид поднимается на самый верхний уровень иерархии и занимает там место носителя верховной власти, царя, короля, хозяина фирмы, а не передатчика власти, министра, начальника, происходит еще одна метаморфоза. У него включается инстинкт вожака. Он становится иным существом, он чувствует свою пирамиду людей, которые ее составляют. Их жизнь, интриги, отношения, мысли, поступки, а также материальные и финансовые структуры пирамиды практически как продолжение своего организма. Ощущает свою ответственность перед этой частью себя. И, разумеется, у вожака обостряется способность манипулировать, управлять людьми, а также принимать полезные для подвластной ему иерархии решения. Внешне все это может выглядеть как сверхинтуиция, мудрость и прозорливость властителя. Поэтому в большинстве человеческих культур во все времена присутствует фигура верховного властителя. Царь, король, президент, премьер и тому подобное. На ранних стадиях развития цивилизации в не слишком крупных пирамидальных социумах от инстинкта вожака было больше пользы, чем вреда от издержек абсолютизма. Поэтому наверху небольшого пирамидального социума выгодно было иметь не наместника-времящика, а именно царя или короля, то есть хозяина, чувствующего личную ответственность за страну, которую он оставит своим детям в наследство. Однако, если социум очень велик, то верховный правитель становится слишком неуязвим, и в случае явной неадекватности действия верховного правителя свергнуть его, другими словами, заменить в аварийном режиме, весьма затруднительно. Кроме того, правитель очень крупного социума часто не в состоянии его контролировать. Поэтому у него не включен инстинкт вожака, и вот такой правитель с отключенным инстинктом вожака и работающими инстинктами среднерангового или даже низкорангового становится либо тираном, либо сатрапом, либо деспотом, да еще и практически неуязвим при этом. Для социума в целом это обычно имеет катастрофические последствия. Примеры – Каллигула, Нерон, Мао, Сталин, Гитлер и так далее. Поэтому в крупных современных социумах верховному властителю доверяют только исполнительную власть. И то ненадолго. Всех денег обычно не доверяют, их делят парламенты. Если инстинкт вожака включается у индивида уже на уровне передатчика власти, то мы говорим, что у него талант руководителя. Самец в иерархии с возрастом движется вверх. Поэтому вожак навсегда необратимо остается иным и своим среди своих будет только в среде таких же, как он, царей пирамидок и пирамид. А внутри чужой пирамидки будет уже не на своем месте, либо своя пирамидка, пусть даже небольшая, либо одиночка. Поэтому те, кто не знает, что такое инстинкт вожака, говорят, что власть сладка, что она затягивает. Пирамидальная иерархия самцов держится на системе подчиненности, на страхе, видении опасности, исходящей от соперника уважение признание положения высшего или равного самца в иерархии и конфликтности, агрессивности. Сообщество самок держится на взаимном манипулировании. Поэтому вожак, чтобы не терять контроль над ситуацией, сам является неплохим инстинктивным манипулятором. Кстати, на способность мужчины манипулировать, женщины реагируют однозначно, как на признак высокорангового самца, вожака. Инстинкт самки срабатывает четко, раз манипулирует, значит вожак. Поэтому таких мужчин женщины любят. Просто у женщин практически отсутствует иммунитет против манипуляций. Они легко ловятся на собственные приемы. Это легко объяснимо. Женское сообщество племени или стаи обязательно должно контролироваться вожаком. У вожака, напротив, есть иммунитет против манипуляций, так как его решения должны быть максимально адекватны. Вожак мыслит собственными интересами и интересами его стаи. Женщины мыслят собственными интересами и интересами детенышей. Среднеранговые и низкоранговые мужчины мыслят навязанными им схемами, что полностью соответствует их взаимному положению и взаимоотношениям в иерархии. Инстинкт вожака неразрывно связан с инстинктом территории. Самец без своей территории, бесконтролируемого им охотничьего участка полноценным самцом не является – Поэтому если у мужчины есть пусть небольшой, но собственный бизнес, отдельный дом или участок земли, то это воспитывает в нем ответственность и сильно облегчает включение инстинкта вожака. Поэтому у мужчины в обществе, где он лишён частной собственности, либо где его собственность может легко отняться женщиной или государством, инстинкт вожака не включается. Например, в России мужчина на протяжении столетий лишён гарантий прав собственности, Поэтому значительная часть мужчин являются слабыми, вялыми и безответственными. Инстинкт вожака в них заблокирован низким фактическим рангом в иерархии. Работает набор инстинктов низкорангового или среднерангового самца. Как следствие, мужчины низко ценят свою жизнь, не следят за здоровьем, пьют, безинициативны и даже не доживают в среднем до пенсионного возраста. Если инстинкт вожака включается слишком рано, еще в детстве, то этот ребенок становится трудным. Любое покушение взрослых на его независимость вызовет конфликт. Он вожак, и никто ему не указ. В школе он соберет под собой стаю низкоранговых, высокопримативных детей и будет в ней царствовать, а педагогам и родителям трепать нервы. Поэтому в сбалансированных культурах с детьми не заигрывают, а держат их в строгости в самом низу иерархии но по окончанию обучения и воспитания их переводят в иерархию взрослых на позицию среднерангового. Социумы крайне невыгодно, чтобы член общества остался пассивным и безответственным низкоранговым. Этнографам известны всевозможные ритуалы посвящения в мужчины. Да, в общем, любое повышение человека в иерархии делается торжественным, то есть сопровождается ритуалом. С помощью ритуала повышают самооценку молодого человека и включают блок инстинктов среднерангового с присущей этому блоку ответственностью и активностью. Теперь пусть включается и инстинкт вожака, раз человек уже воспитан. Получится отличный руководитель, только польза будет. Глава 2, часть 2.11. Культурная коррекция межполовых отношений. Культура началась с фигового листка и кончается когда фиговый листок отброшен. Кристиан Фридрих Геббель. Человеческих этносов, как мы понимаем, всегда было великое множество. Обитали они в различных условиях, и, следовательно, каждый развивался по своему пути. Путь этот зависел от совокупности нескольких факторов, таких как генотип, природные условия и окружение другими этносами. Но основным фактором, который определял развитие, являлся культурно-религиозный механизм компенсации животных инстинктов, Одни этносы с примитивной системой компенсации быстро развивались и быстро исчезали. Другие, с более совершенной, образовывали мощные государства, достигали невиданного могущества и тоже исчезали, когда общество вырастало из своего религиозно-культурного компенсационного механизма, как ребенок из старых штанишек. Третьи достигали определенного уровня, останавливались в своем развитии и стагнировали веками без изменений. Четвертые не развивались вовсе и застыли в виде первобытных племен, сохранившись на территориях, на которые не претендовали более сильные народы. Образовав своеобразный музей тупиковых бесперспективных культур, где изредка можно откопать даже такую экзотику, как настоящие матриархальные племена. Лев Николаевич Гумилев описывает этот процесс в книге «Ритмы Евразии». В итоге, в результате тысяч лет естественного отбора, идущего уже не столько между людьми, сколько между культурно-религиозными компенсационными механизмами социумов, На планете к настоящему времени сложилось множество сильно отличающихся друг от друга культур. Но любая из них, как бы она ни пыталась компенсировать женское доминирование и уничтожить сексуальный рынок, занимается прежде всего обслуживанием помещенных в самое сытное и безопасное место женщин и их детородной функции. Тут и бесчисленные культы женщины-матери, и культурные традиции, и религиозные табу – и законы, и медицинские, и социальные и правительственные программы защиты материнства, и системы воспитания детей в духе почитания и защиты женщин. Все служит прежде всего женщинам, их безопасности и благополучию, и уже потом благополучию их потомства. Таким образом, в любом обществе, в любой стране, чтобы там ни было написано в ее священных книгах о главенстве мужчины, а в Конституции о равноправии граждан, де-факто женщина является самой привилегированной единицей человеческого общества. И даже если мужчина ей по закону чего-то не очень-то должен, как гражданин, то обязательно ей должен гораздо больше, чем она ему. Как мужчина заботится, как военно обязанность защищать, как муж и отец детей содержать. Все это закреплено законами, судебными прецедентами и культурной традицией. Даже то, что это зачастую противоречит принципу равноправия и конституции, никого не волнует. Но чтобы не допустить гибельного матриархата в качестве противовеса женским привилегиям, в сбалансированных обществах мужчинам обязательно даны некоторые преимущества. Некоторые дополнительные права. Рассмотрим некоторые из них. Первое. Физическое воздействие. Если естественным биологическим преимуществом женщины является способность манипулировать мужчиной, используя психологические приемы и свою сексуальную привлекательность, то естественным преимуществом мужчины является физическая сила. В большинстве сбалансированных культур применение мужчины к женщине физического воздействия поощряется. Например, в патриархальной русской семье было принято учить жену. Даже плетка специальная существовала. Так и называлась «дура». Однако женскому доминированию противостоять было не так-то просто, и женщины, сначала подчинив мужа психологически, были не прочь сами затем применять физическую силу. И с этим нужно было бороться. Занималась регулировкой межполовых отношений, как и положено, церковь. В России еще в XII веке, если жена била мужа, то наказывали все равно мужа. Статья 40 устава князя Ярослава Мудрого о церковных судах гласила, Аща жена бьет мужа, митрополиту 3 гривны. Учитывая, что гривна около 200 грамм серебра, штраф огромный. Считалось, и не без оснований, что битие укрепляет семью. Дело в том, что инстинкт самки заставляет женщину постоянно провоцировать мужчину, то есть зондировать на психологическую устойчивость и одновременно пытаться провести инверсию доминирования. Если он сдает позиции, то инстинкт идентифицирует мужчину как слабого, нежизнеспособного, следовательно, генетически неполноценного самца. Отключает любовь и заставляет искать другого самца-производителя. Если же мужчина сопротивляется, применяя в ответ на психологическую провокацию физическое воздействие, то самочный инстинкт женщины идентифицирует его как сильного генетически перспективного самца, от которого нужно иметь потомство. Так объясняется очень распространенная в супружеских парах парадоксальная ситуация, когда муж бьет жену, а она его любит. Припоминая этот случай отцу в Киеве, я спросил его, неужели супружеская любовь прежде выражалась побоями? А как же иначе? Подумай, от кого тебе тяжелее неприятность? От человека тебе близкого или постороннего? Конечно, от близкого. На неприятность от постороннего я и внимания не обращу, а огорчение от близкого хватает за сердце. А кто же может быть ближе жены?» если я не обращаю внимания на слушание или грубые слова жены значит меня не трогают ее неприличные поступки значит я имею к ней чувство как к чужому человеку мы жили по писанию бог сочетает человек не разлучает жена повинуется своему мужу а муж да любит свою жену есть русская пословица люби жену как душу обе ее как шубу муж глава в доме ему повинуются все тогда только и порядок так братьец жили наши деды так жили и мы И были счастливы. Стогов. Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая Первого. второе Регламентация отношений. Была распространена также прямая регламентация отношений. Например, культурная традиция определяла весь путь, весь ритуал образования новой пары, включая выбор, сватовство, помолвку, ухаживание и свадьбу. А после образования пары, знаменитый демострой или аналогичная инструкция, отводили женщине у производственной единицы системы семья, роль топ-менеджера в пределах домашнего хозяйства, тыловой сферы компетенции и определял ее обязанности. Мужу же предписывалось выполнять внешние функции и приводить ее действие в соответствии с общими стратегическими задачами семейного производства. В наши дни таким образом на предприятиях составляются должностные инструкции для топ-менеджера. Вот выдержки из домостроя. Получать мужу свою жену, Как Богу угодить и мужу своему уноровить, и как дом свой хорошо обустроить, и всю домашнюю работу, и рукоделие всякое знать, и слуг учить, и самой делать, подобает поучить мужу жену свою с любовью и благорассудным указанием. Жены мужей своих вопрошают о всяком благочине, как душу спасти, Богу и мужу угодить, и дом свой хорошо обустроить, и во всем ему покоряться, и что муж укажет, то с любовью принимать и творить по его указанию». Первонаперво иметь страх Божий и телесную чистоту, яко же ранее указано, восстав с ложа своего, сначала, очистив себя и молитву совершив, женщинам и девкам дело указать дневное, всякому рукоделию, что работать дневные еду варить, и кому хлебы печь ситные и решетные, и сама бы знала, как муку сеять, как квашню приготовить и замесить, и хлебы валять, и печь, и квасные, и буханки, и выпеклись, и калачи, и пироги тоже». И сколько муки возьмут, и сколько испекут, и сколько чего получится из четверти, или из осьмины, или из решета, и сколько высевков, и сколько испекут, меру знать во всем. А еду, мясную и рыбную, и всякие пироги, и всякие блины, и всякие каши, и кисели, и всякие приспехи печь варить, все бы сама государа не умела. Тогда умеет и слуг научить, и все сама знает, а коли хлебы пекут, тогда и платья моют. Тогда с одной топки печи и дровам убыточно и приглядывать, как красные рубашки моют, и лучшие платья, и сколько мыла идет, и золы, и насколько рубашек, и хорошо ли вымыты, и пропарены, и начисто выполосканы, и высушены, и сложены, и скатерти, и убрусы, и ширинки, и утиральники тоже. И всему счет самой знать, и отдать, и взять полна. И белое чисто. А ветхая хорошо бы зашито, оно сироткам пригодится. А коли хлебы пекут, Того же тесто велеть взять и пирогов наделать, а коли пшеничное пекут, и семье из межсидки велеть пирогов сделать в скоромные дни, скоромную начинку и какая случится, а в постные дни с кашею, или с горохом, или соком, или репа, или грибы, или рыжики, или капуста, что бог пошлет, будет семье радость. И всякую бы пищу, и мясную, и рыбную, и всякую приправу скоромную, и постную, жена сама бы знала и умела сделать и слуг научить. Далее то же самое касательно изготовления напитков и одежды. А сама бы государыня, иначе как по причине болезни, без дела не была бы, иначе и слуги на нее, смотря, повадятся. Муж ли придет, гость ли обычная придет, всегда бы над рукоделием сидела сама. Это ей и честь, и слава, и мужу похвала. И чтобы никогда слуги государыне не будили, а государыня бы слуг будила, а ложилась спать после рукоделия, всегда совершала молебен, То же самое по сути, но более современное издание. Журнал «Домашнее хозяйство» США, 13 мая 1955 года. Руководство для хорошей жены. Держите ужин наготове Спланируйте заранее, даже предыдущим вечером, приготовить вкусные блюда к его приходу. Это продемонстрирует то, что вы думаете о нем и беспокоитесь о его нуждах. Большинство мужчин голодны, когда приходят домой. И перспектива хорошего ужина, особенно если это его любимое блюдо, необходимая часть теплого домашнего уюта. Приготовьте себя, отдохните 15 минут, чтобы освежиться к его приходу, оправьте одежду, вплетите ленточку в волосы, будьте свежи и веселы к его приходу. Будьте веселым и интересным собеседником, он нуждается в подъеме настроения после утомительного дня и обязанность жены обеспечить это. Приберите дома, обойдите комнаты перед его приходом, убедитесь, что все чисто, уберите учебники, игрушки, газеты, протрите столы от пыли, В холодные месяцы разведите огонь в камине, ваш муж почувствует, что достиг оазиса, отдыха и порядка, и возрадуется. Кроме того, забота о его комфорте доставит вам огромное личное удовлетворение. Позаботьтесь о детях. Маленьких детей умойте и вымойте им руки, причешите их. Если это нужно, переоденьте. Дети это маленькое сокровище, ему будет приятно увидеть их в соответствующем виде. Соблюдайте тишину. К его приходу выключите мойку, сушилку и пылесос. Постарайтесь убедить детей не шуметь. Будьте счастливы видеть его. Приветствуйте его теплой улыбкой и покажите искреннее желание порадовать его. Выслушайте его. У вас может быть много важного сообщить ему, но не делайте это в момент, когда он вернулся. Дайте сначала высказаться ему. Помните, его темы для разговора важнее ваших. Сделайте этот вечер его вечером. Никогда не жалуйтесь, если он пришел поздно или ужинал или развлекался без вас. Ваша задача гарантировать, что дом – место спокойствия, порядка и мира, где ваш муж сможет воспрять духом и телом. Не вываливайте на него свои жалобы и проблемы. Не жалуйтесь, если он опоздал на ужин или вообще не пришел ночевать. Отнеситесь к этому как к мелочи по сравнению с тем, что он перенес днем. Создайте ему комфорт. Усадите его в удобное кресло или уложите его на кровать. Имейте наготове прохладительный или теплый напиток для него. Поправьте ему подушечку и предложите снять его ботинки. Говорите тихим, успокаивающим и приятным голосом. Не задавайте в вопросах о его действиях и не сомневайтесь в его суждениях. Помните, он глава семьи. А вот совсем древний текст. Притча Соломона, глава 31. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов? Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздаст ему добром, а не злом, во все дни жизни своей».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 и да прославит ее уворот ворот дела ее. Богобоязненностью женщины называется ее способность противостоять своим животным инстинктивным желаниям. Вместо того, чтобы доминировать, провоцировать мужа и искать на стороне буйного недоумка-осеменителя, быть партнером и соратником мужа в борьбе за благополучие и достаток в семье и воспитание детей – очень ценное качество в любой сбалансированной культуре. Подобные документы, предписывающие мужчине выполнять внешние функции добытчика и защитника, а женщине – внутренние функции репродукции и тылового обеспечения семьи, мы находим практически в любой культуре. Это просто отработанная тысячелетиями технология нормального существования общества, а также технология максимально эффективного, соответствующего биологическим особенностям существования человеческой пары. Должностная инструкция по взаимодействию мужчины и женщины как партнеров по совместному бизнес-проекту «Семья». третья Система воспитания. Раздельное воспитание детей, подготовка их к выполнению их полуролевых функций, также являлось естественным противовесом матриархату. Девочек готовили к внутренней функции и, разумеется, естественным лучшим местом обучения являлся собственный дом, где на примере старших женщин, получала необходимые ей в будущем навыки ведения домашнего хозяйства, а также не менее необходимые навыки манипулирования мужчинами. Но кроме того, девочка с детства знала, что муж – это единственный мужчина на всю жизнь, что она обязана будет его любить и почитать, а сама она будет им защищена и накормлена. Что муж – это судьба, и что это нормально. Девочку готовили к командной игре на благо семьи, а не к паразитированию на мужчинах, как теперь. Обучение мальчиков внешней ролевой функцией проводилось больше вне дома. В крестьянской семье отец брал сына с собой в поле, купец – в лавку, или сын обучался в специально организованном учебном учреждении – школа, гимназии, университет и тому подобное. Таким образом, зоны компетенции полов были предопределены их подготовкой. Наибольшая эффективность обучения мальчиков достигалась при полном выведении их из-под женского контроля и проведении обучения учителями-мужчинами. Примерами служит та же античная Спарта и Великобритания. В обоих случаях мальчикам целенаправно прививали навыки и качества, необходимые для добытчика и воина. Про Спарту мы уже говорили. Великобритания также, благодаря системе воспитания мальчиков, принятой еще в классических английских школах-интернатах, в течение длительного исторического периода успешно конкурировала и воевала с державами, обладающими значительно большими, чем она, ресурсами. Неудивительно, что в результате весь мир теперь общается преимущественно на языке одного острова. Мальчиков изначально воспитывали как будущих активных и ответственных вожаков, их семейных иерархий. По окончании воспитания чаще всего проводился специальный ритуал, включающий набор инстинктов среднерангового – посвящения в мужчины. Обряд бракосочетания имел смысл позиционирования мужчины как вожака его семейной иерархии – включение инстинкта вожака. Поэтому быть мужем и главой семьи и иметь детей было престижно. Это означало, что мужчина состоялся, что он вожак собственной стаи. Четвертое. Владение и распоряжение имуществом. Естественно также, что распоряжение имуществом и наследование осуществлялось во многих, хотя далеко не во всех культурах, только по мужской линии. Это давало мужчине возможность принимать решения и контролировать ситуацию в области своей компетенции. То есть, быть контролирующим свою логовую территорию ответственным вожаком собственной иерархии, а не безответственной обслугой женщины и ее потомства. Впрочем, интересы женщины были превыше всего, и мужчине вменялось в обязанность содержать ее. Кроме того, практиковался некий страховочный женский фонд, который оплачивался либо отцом, либо мужем, приданное колым, и законодательно оговаривалась доля имущества женщины при разводе. Например, в некоторых странах, где все имущество, кроме личных вещей и украшений жены, при разводе достается мужу. Муж либо обязан дарить жене золотые украшения, либо давать на них деньги. Женщина нигде и никогда не останется в обиде. Ну и естественно, пока управление имуществом включало в себя защиту этого имущества и тяжкий опасный труд по его приумножению женщины и не думали претендовать на эту функцию. Гораздо выгоднее и Было вообще объявить себя саму сокровищем, ценной собственностью мужчины, которую он должен холить, лелеять и охранять. Кроме того, для вожака биологически противоестественно добровольно покидать собственную, признающую его вожаком, стаю, собственное логово и контролируемую им территорию. Что естественным образом поддерживало пожизненную систему брака при владении имуществом именно мужчиной. Пятое. Политическая и общественная деятельность также традиционно являлась преимущественно мужской зоной компетенции. И женщины могли влиять на общественный уклад не напрямую, а только через своих мужчин. Впрочем, при необходимости легко делались многочисленные исключения. Мировая история знает огромное число императриц, королев, бизнесвумен, цариц и так далее Любая средневековая дворянка, владевшая землей, являлась, выражаясь современным языком, боссом агрофирмы. Строго говоря, это не было мужской привилегией, а как и управление имуществом, лишь функции представлять интересы семьи или клана при решении общих вопросов, оборона, местное самоуправление и тому подобное, то есть почётной обязанностью. Шестое. В высших слоях общества был высок уровень сытости и безопасности, а следствительное стремление женщин доминировать было всегда сильнее. Кроме того, материальные риски были особенно высоки поэтому здесь были выработаны дополнительные брачные традиции. Среди них и традиция мужчине жениться в зрелом возрасте. Мужчина должен быть уже состоявшимся, старше и увереннее в себе, чтобы не попасть под каблук жены. Здесь и традиция свадебного путешествия. Первенец, наследующий имущество мужа, должен быть рожден гарантированно от мужа, а не от любовника, поэтому женщину лучше увести подальше, где она ни с кем не знакома. Здесь и культ девственности. Молодая девушка, не имевшая мужчин, не ставшая злобленной стервой в результате прошлых неудач в личной жизни и не имеющая практических навыков доминирования, во все времена была в цене. Кроме того, это почти гарантия, что она не беременна от другого мужчины. Седьмое. Во всех сбалансированных культурах и во все времена особое внимание уделялось борьбе со свободным сексуальным рынком, как наиболее опасным для социума проявлением первобытной стадной прошивки. Прежде всего, борьбе с сексуальной провокацией. Даже в примитивных культурах гениталии обоих полов скрывались под одеждой. Вплоть до сокрытия всего тела и даже лица женщин. Кроме того, всегда присутствовало множество религиозных и традиционных правил. Приветствовалась женская скромность, осуждалась продажность и тому подобное. Брак был преимущественно пожизненным. Измены также осуждались. Все делалось для того, чтобы инстинктивная прошивка женщины работала не в режиме взаимодействия со множеством низкоранговых самцов, а в режиме взаимодействия с вожаком. А в роли вожака выступал муж, глава семьи, маленькой иерархической пирамидки. Оно и понятно, если женщина будет провоцировать всех мужчин подряд, то это неизбежно приведет к конфликтам и человеческим жертвам, и к нерациональному использованию ресурсов а в результате – к неконкурентноспособности социума в целом. Попросту мужчины будут тратить свои ресурсы, время и силы на заслуживание секса и конфликты друг с другом, вместо того, чтобы заниматься действительно полезными делами. Надо всем этим стояла и управляла религия – главный механизм подавления и компенсации животных инстинктов, проводя как массовую, так и кропотливую индивидуальную работу по подавлению и коррекции животных инстинктов в человеке. Все вместе это препятствовало чрезмерному распространению доминирования женщин на все общество, сохраняя его от деградации и гибели. То есть служило противовесом матриархальной тенденции развития общественных отношений. Хотя по большей части было организовано больше для того, чтобы поместить женщин в самое теплое, безопасное и сытное место возле домашнего очага. Естественно, что женщины и не думали возражать против такого положения вещей и не рвались ни на войну рубиться с врагами, ни махать киркой в каменоломни, ни охотиться на тигра-людоеда, ни переплывать бурное море в утлом суденышке. Все самые трудные и опасные функции обеспечения и обороны возлагались на мужчин. Мужчины выступали как активные ответственные вожаки семейных иерархий, что делало и их, и социум в целом максимально эффективным. Итак, наш биологический вид формировался, когда люди жили немногочисленными сообществами. Семья – небольшое племя, то есть в наших врожденных инстинктах закреплены поведенческие стереотипы, необходимые для выживания в условиях немногочисленной группы в окружении дикой природы. Слишком быстрое по биологическим меркам укрупнение и усиление человеческих сообществ вследствие бурного развития материальной культуры и технологий последние несколько тысячелетий породило нехарактерные для нашего вида условия существования, а именно сытость и безопасность в условиях крупного социума. У человека не было эволюционного времени, чтобы приспособиться к этим нехарактерным для него условиям, методом закрепления полезных свойств и поведенческих элементов во врожденных инстинктах. Поэтому он приспособился методам формирования культурной традиции, дублируемой и поддерживаемой религией. Следовательно, уничтожение культурной и религиозной традиции сразу же приводит к ситуации, когда животные инстинкты вступают в конфликт с нуждами общества. Общество в результате теряет стабильность и гибнет. Остатки социума поглощаются соседями. В межполовых отношениях компенсация животных инстинктов заключается в противодействии женскому доминированию и образованию стадного сексуального рынка. Глава вторая, часть 2, часть 2.12. Издержки цивилизации. У купчихи есть муж для обеспечения, приказчик для тела и гусар для души. Старая поговорка. Несмотря на очень высокую эффективность демократического общества с его активным и ответственным низкопримативным средним классом, неестественность его инвертированного состава несказанно усложняет отношения между полами. Дело в том, что самочный инстинкт женщин, сформировавшийся за миллионы лет эволюции биосферы планеты, естественно остается неизменным. Он не знает, что генетически перспективным и успешным самцом теперь является умный купец, имеющий свой флот или ботан-программист в очках. Для самочного инстинкта генетически перспективным по-прежнему остался агрессивный, неуправляемый самец. Как-то раз я спросил у одной девушки, почему тебе не нравятся хорошие порядочные парни, а нравятся буйные недоумки. Потому что с ними кайф, не задумываясь, ответила она. Ну что же, теперь мы перестанем удивляться, почему школьницы влюбляются в хулиганов-двоечников, игнорируя умных, положительных одноклассников, которые объективны и лучше, и интереснее, и перспективнее. Чтобы уберечь молодую женщину от неправильного выбора, ее самочного инстинкта, в сбалансированных культурах молодые пары формируются старшим поколением. Чаще всего родителями, руководствующимися теми же принципами, что и при селекции животных. Отбор по фактической жизнеспособности и продуктивности. Такое образование пар, не по любви, а по родительскому благословению, веками позволяло поддерживать качество человеческого материала на достаточно высоком уровне, хотя и требовало некоторых эмоциональных издержек. Такая практика широко существовала и в дореволюционной России. Современные цивилизованные женщины с самочным инстинктом, неудовлетворенным качеством соплеменных самцов, предпочитая их в качестве мужей и спонсоров, Эмоции и секс зачастую добирают с мужчинами с преобладанием высокопримативной крови. Классикой стал, например, секс-туризм россиянок в Турцию и Египет. Во времена Советского Союза женщины с той же целью ездили на Кавказ. Достаточно посмотреть, какими глазами пожирают белые женщины, негров в стриптиз-барах и клубах, чтобы все понять. И действительно, во всем их облике, осанке, походке, выражении лица, внутренней уверенности в себе, фигуре, манере держаться – Образ сильного первобытного самца угадывается гораздо в большей степени, чем в озабоченном облике неуверенного в себе белого мужчины. Женщине цивилизованного общества оказывается очень непросто найти мужчину, который являлся бы сильным самцом в первобытном смысле и одновременно в современном. Да еще имел бы возможности и желание обеспечивать женщину и детей. Таких в реальной жизни просто не бывает, это совершенно разные мужчины с противоположными взаимоисключающими свойствами. Несостоявшиеся вожди древних племен, те самые хулиганы и двоечники, в которых влюбляются девочки в школе, в современном обществе становятся чаще всего уголовниками или алкоголиками. И если и сохраняют сексуальную привлекательность для простых высокопримативных женщин, то уж точно не имеют ни желания, ни возможности их обеспечивать. А успешные специалисты и менеджеры с большими доходами не имеют той первобытной внутренней свободы – агрессивности, неуправляемости и независимости который является для самочного инстинкта критерием сексуальной привлекательности и генетической перспективности. Сидящая в современной женщине первобытная самка бракует высокорангового низкопримативного мужчину, воспитанного управляемым винтиком общественной системы, то есть обладающим признаками низкорангового. Рассудок же бракует высокорангового высокопримативного уголовника или алкаша, в крайнем случае шофера с низкой зарплатой. Женщина в матриархальном капкане разбалансированного социума мечется между рассудком и инстинктом, не в состоянии сделать выбор и бракую практически всех мужчин. Поэтому современные женщины зачастую достигают своего идеала не путем нахождения единственного мужчины, удовлетворяющего все их потребности, а путем подбора для себя, как они это называют, комбинированного мужчины в нескольких лицах. Один обеспечивает интеллектуальные и духовные потребности, с ним интересно, другой сексуальные потребности, с ним классный секс, третий материальные, мой козел, четвертый эмоциональные, любимый, второй и четвертый чаще всего совмещены. Все это дезориентирует самочный инстинкт женщин, блокирует их репродуктивную функцию, переводит в режим доминирования. В результате в цивилизованном обществе возникает сильная матриархальная тенденция и демографический кризис. Особенно это усугубляется наличием эффективной контрацепции и широкой сетью абортариев. Итак, с укрупнением развитием и старением социума нарастает трудноустранимое противоречие. С одной стороны, интересы социума требуют ослабления мужчины по сравнению с его диким предком. С другой, это ослабление снижает его привлекательность для женщины в качестве сексуального партнера и отца детей, а также облегчает женское доминирование конце концов наступает момент когда это противоречие становится настолько глубоким что компенсационные механизмы не справляются общество скатывается в матриархат и демографический спад деградирует и вымирает глава вторая, часть 2 часть 2.13 современный мир все люди делятся на две категории одни ищут чего бы пожрать другие чего бы такого пожрать до сих пор не жратого братья стругацкие Сегодня на планете существует множество различных человеческих культур, имеющих свои особенности, определяемые расовыми различиями, различиями природных условий и культурно-религиозной традиции. Каждая имеет свою историю и находится на какой-то своей стадии развития или деградации. Очень кратко разберем несколько примеров. Часть 2.14. Запад. Нубил. Тебе можно только посочувствовать. Ты уже месяц женат, но до сих пор сам стираешь свои рубашки. Это блузка моей жены. Анекдот. Западные христианские конфессии в 20 веке практически потеряли контроль над животными инстинктами паства. Параллельно распространение идеи либерализма, крах института семьи и введение всеобщего избирательного права снизило уровень ответственности принимаемых в обществе политических решений. Это привело к тому, что на бытовом уровне интересы индивида, личности, стали превалировать над интересами общества в целом. А на государственном уровне демократия из механизма балансировки интересов выродилась в управлении электоратом с помощью политтехнологий. Две мировые войны, две массовые бойни привели дополнительно к кризису гуманизма как основного завоевания христианского мира. Это нанесло сильнейший удар по традициям и морали. Таким образом, была перечеркнута двухтысячелетняя кропотливая работа христианских священников по балансировке европейских социумов. Развитие медицины и фармацевтики привело к тому, что женщина получила возможность не рожать детей, то есть в обстановке высокого уровня сытости и безопасности она получила реальную экономическую возможность обходиться без мужчины. Это повлекло за собой не только естественное падение статуса мужчины в обществе, но и целенаправленное его снижение государством, в союзе с феминизмом, поставляющим политтехнологам самый податливый для манипуляции электорат. По сути, государство объединилось с женщинами против мужчин. При этом оно снизило ранг мужчин и заняло вакантное место сакарангового вожака в иерархии. Общество разбалансировалось и сорвалось в матриархат навстречу своей гибели. Отношения – это всегда столкновение интересов, в том числе отношения между полами. В традиционной семье, в условиях борьбы за существование, Женщина в принципе не могла обходиться без мужчины, так как одновременно заниматься потомством и добычей очень сложно. Поэтому был достигнут некий разумный баланс интересов мужчины и женщины. Теперь, когда женщина может обходиться без мужчины, она получила возможность и естественно не замедлила начать жестко торговаться, параллельно воспитывая мужчин слабыми, чтобы обеспечить себе гарантированное преимущество. Была развязана так называемая война полов, возглавленная феминизмом. В итоге разрушение традиционной системы отношений между полами была нарушена репродуктивная функция человеческого общества. Практически во всех развитых странах возник демографический кризис. Попросту женщины вместо того, чтобы рожать детей, предпочитают бороться за отъем материальных благ у ослабленных мужчин, используя для этого мощь государственной машины. В результате образована система государственного матриархата, а институт семьи практически уничтожен. То есть, иерархическая структура европейских обществ стала идентичной иерархической структуре разбалансированного первобытного стада. Прекратив рожать детей, западная эмансипированная женщина, по сути, перестала быть полноценной самкой, так как не выполняет свои основной функции – воспроизводство вида. Однако, благодаря матриархальному воспитанию мужчин и массированной феминистической пропаганде, Ей удалось не только сохранить свои привилегии самки, но и добиться значительного преимущества в правах, невзирая на якобы существующее конституционное равенство. Подробно все эти вопросы мы разберем в соответствующих главах книги. Чтобы как-то скомпенсировать потерю численности населения, западные правительства вынуждены принимать огромное число мигрантов из стран, где религия и культура пока не уничтожены матриархатом. Следовательно, люди успешно размножаются, однако проблемы эти меры не решают так как большая часть мигрантов высоко примативна, что не соответствует демократическому типу иерархии западного общества. Таким образом, они в основном действуют на него как деструктивный фактор, образуют чужеродные мафиозные включения. По сути, происходит захват территории одних народов другими народами. До поры до времени бескровный. Как и любая громоздкая система, западное общество имеет большую инерционность, поэтому деградация, хоть и ускоряется, но будет растянута на несколько десятилетий. Так как в западном обществе отношения с собственностью существуют достаточно давно, то отнять собственность у другого человека не так-то просто. Поэтому достаточно широко распространены браки с заключением брачного контракта, где заранее оговариваются материальные условия существования пары. Все еще общепринятым является партнерский тип взаимоотношений между мужчиной и женщиной. В ряде регионов сильны религиозные традиции. Это несколько снижает темпы матриархальной деградации. Также отмечаются отдельные попытки самих женщин вернуться к традиционному типу отношений, что, впрочем, крайне затруднительно при матриархальном антимужском законодательстве, блокирующем мужскую инициативность. Многие религиозные конфессии, называющие себя христианскими, переключились на обслуживание процесса матриархальной деградации. Они делают священниками женщин. Хотя с точки зрения здравого смысла, женщина в сане священника – такая же нелепость, как вор-рецидивист на должности прокурора. Другие благословляют однополые браки. И почти все благословляют официальные разнополые браки, законодательно дискриминирующие мужчин. Деградация касается не только половой структуры общества, но и других сфер его жизни. Например, растет интерес населения к таким животным формам поведения, как убийство и кража. Поэтому самые популярные книги и фильмы – порнография, детективы и боевики – Несоответствие набора животных инстинктов реалиям современного общества, которое раньше устранялась кропотливой работой священников, теперь приводит к сбоям работы всего комплекса инстинктов, то есть к стрессам, депрессиям, нервным и психическим расстройствам. Поэтому множится многочисленная армия психологов, психотерапевтов и психиатров, которые занимаются работой с последствиями этих сбоев. Ну и разумеется, не менее многочисленная армия самых разных шарлатанов. Очевидно, что эффективность работы этой армии ничуть не выше любой другой борьбы с последствиями. Сколько не ешь более утоляющих таблеток на гангрене, на болезни это никак не повлияет. Только на самочувствие пациента, пока он не помер. Точно так же, сколько не пей антидепрессанты, проблемы личной жизни людей и проблемы общества в целом останутся нерешенными. Очевидно, что через несколько десятков лет коренных европейцев, которые практически не размножаются, останется очень мало. Причем каждый молодой будет наследовать собственность нескольких умерших родственников, что приведет к концентрации капитала в руках этнического меньшинства. Одновременно за счет мигрантов и их потомков резко возрастет число малообеспеченных высокопримативных граждан. Разумеется, в какой-то момент оказавшиеся в большинстве нищие мигранты, преимущественно мусульмане, захотят передела власти и собственности. И вот тогда Косово и Чечня покажутся детской игрой в песочнице. Этнических европейцев просто вырежут, под крики Аллах Акбар. Все произойдет в соответствии с биологическим законом, который мы рассматривали в предыдущих главах. Зараженное матриархатом общество погибнет, а территория и материальные ценности достанутся носителям сбалансированной культуры. На территории Европы возникнет несколько пирамидальных иерархических структур. Под патронажем ислама, разумеется. Объединенный европейский халифат или что-нибудь вроде того. И дальше... Историко-биологический процесс снова пойдет по тому же сценарию – накопление низкой примитивности, демократия, матриархат, гибель. Вряд ли пассивные западные мужчины и безответственные правительства смогут уже что-либо сделать, чтобы предотвратить это. Впрочем, шансы пока есть. Часть 2.15. Юго-Восток. Восток – дело тонкое. Товарищ Сухов. Здесь сохранилась старинная семейная или клановая структура общества. Население высоко примативно, ранговый потенциал различен у разных этносов. Иерархии пирамидальные. Господствующая религия – ислам. Демократия, если даже и есть, является чисто номинальной. Все голосуют за верховного правителя, сильнейшего клана или его ставленника. За кого скажут. Положение человека в обществе очень сильно зависит от того, какой семье или клану он принадлежит. Низкая способность высокопримативных людей организовывать свои действия сдерживает развитие крупного бизнеса. Для строительства и эксплуатации сложных промышленных и энергетических объектов привлекаются представители низкопримативных североевропейских этносов. Невысокий уровень жизни и агрессивность соседей приводит к тому, что значимость мужчины как защитника и добытчика очень высока. Поэтому полы ролевые функции распределены достаточно четко. Мужчины находятся на позиции ответственного вожака семейной иерархии. Общество сбалансировано. Как следствие, высокая рождаемость. Сильные религиозные и культурные традиции ислама в целом справляются с пока не сильным женским давлением, но с другой стороны препятствуют развитию производительных сил. Аборты и контрацепция либо прямо запрещены, либо нейтрализованы средствами пропаганды. Институт семьи поддерживается на всех уровнях. Управление мужчиной осуществляется всеми женщинами клана, совместно, манипулятивными, непрямыми методами. Для этого он воспитывается как сильный, активный, агрессивный самец, но в духе верности клану, почитания и обеспечения женщин клана. Поэтому даже живя за тысячи километров от родного дома, мужчина продолжает поддерживать связь с родственниками, отсылает родственницам деньги и дорогие подарки. Положение женщины в обществе традиционно. Она находится на самом сытном и безопасном месте. Занимается домом и детьми, обеспечена и социально защищена. И, разумеется, не возражает против этого и посмеивается над западными женщинами, как над дурочками, вынужденными самостоятельно зарабатывать на жизнь. Как-то я увидел в магазине фильм BBC о взаимоотношениях полов мужчины и женщины, аж на трех дисках. Да и купил в надежде, что все уже кем-то описано, показано, и мне не нужно будет трудиться писать эту книгу. Однако был в очередной раз разочарован. В частности, в фильме есть такой эпизод, где говорится об угнетенном положении женщин в исламских странах. Но при этом как будто в насмешку над этими словами показывается, как женщина в паранже покупает массивные золотые украшения. Хорошенькое угнетение. Ни разу не слышал о рабах, имеющих собственный золотой запас. Однако матриархальные тенденции с ростом благосостояния наблюдаются и здесь. Возрастают законодательно предписываемые обязанности мужчин. Женщина освобождается, то есть, сохраняя старые привилегии, накапливает дополнительные преимущества. В телепередачах государств ислама уже мелькают полуобнаженные тела местных поп-див, утверждая культуру сексуальной провокации. Развод тоже перестал быть постыдной редкостью. Отношения между полами начали уверенное движение в сторону стадного сексуального рынка и войны полов. Специфика ситуации заключается в том, что с женщиной высокопримативного этноса невозможно строить партнерские отношения. Инстинктивная прошивка в ней очень сильна, поэтому доминирует она жестко, а манипулирует настойчиво. Как следствие, уже небольшой дисбаланс доминирования может вызвать значительный матриархальный перекос. Я разговаривал с арабами в Египте. Они считают, что, по сути, уже находятся в рабстве у своих женщин. Глава вторая, часть 2, часть 2.16 Россия. Грязью чавкая жирной доржавую, вязнут лошади по стремена, И влекут меня сонной державою, что раскисло, опухло от сна. Владимир Высоцкий. Россия достаточно экзотическая страна с интересной историей. Она имеет низкопримативное население с относительно высоким ранговым потенциалом. Что вообще характерно для североевропейских этносов, формировавшихся в жестких климатических условиях. Однако вместе с тем в стране во все исторические периоды был крайне низок процент экономически независимых мелких собственников, то есть мужчин с включенным инстинктом вожака. Таким образом, Россия имеет генотип, характерный для демократического социума, но реальная иерархия на протяжении всей истории – классическая пирамида. Правда, в отдельных пограничных регионах, где прослойка собственников оказывалась значительно, автоматически образовывались автономии с демократическим местным самоуправлением – казачество. Время от времени кто-нибудь из русских царей, насмотревшись на успехи западноевропейских соседей, затевал реформы и пытался копировать фасад западного демократического мира авторитарными методами. Однако это приводило лишь к ужесточению пирамиды. Все это принято называть особый исторический путь России. Последняя попытка цивилизовать Россию чуть было не стала успешной. Она началась с освобождения крестьянства и достигла кульминации во время Столыпинской реформы. Однако большевикам удалось освободить «инстинкт укради» и под лозунгом «грабь награбленная» повязать значительную часть населения на прямой уголовщине. В отсутствие эффективного противовеса «инстинкту укради» попытка реформ закончилась октябрьским переворотом, бойней и образованием жесткой кастовой пирамиды с обожествленным верховным властителем – сталинский режим. Особенность современной России в том, что у нас практически полностью уничтожены традиции – В любой другой стране поведение людей определяется инстинктами, рассудком и при этом корректируется культурно-религиозной традицией. У нас практически не корректируется. Россия уникальна тем, что в отсутствие традиций здесь работают только животные инстинкты и обслуживающий их рассудок. Связано это с тем, что последние столетия наша страна живет вообще без сколько-нибудь эффективного механизма компенсации животных инстинктов, кроме полицейского. Православная церковь еще в начале 20 века перестала справляться с инстинктом «Укради», который резко усилился благодаря быстрому росту благосостояния населения. Поэтому из всех современных обществ российское наиболее разбалансировано. Это является причиной всевозможных революций, переворотов, криминального и правового беспредела, пьянства и прочих явлений, к которым мы все привыкли. Здесь же кроется причина того, что достаточно низкопримативные россияне – По поведению мало отличаются от представителей высокопримативных этносов. Попросту ведут себя как дикари. Вспомним пресловутое поведение российских туристов за границей и скандал в Куршавеле. Ну и конечно нужно учитывать низкий уровень жизни россиян при изобилии природных ресурсов. Все это характерные черты высокопримативных, неспособных к организации этносов. И поэтому действия ничем кроме разума некорректируемых инстинктов удобнее и нагляднее наблюдать и изучать именно в России. В современной России реально работающая демократическая форма правления частично существует только в садоводческих товариществах и товариществах собственников жилья. Там, где инстинкт территории активирует у собственников, если не инстинкт вожака, то хотя бы ответственности за здоровый смысл. В остальном демократия чисто номинальная. Иерархическая структура общества – классическая пирамида. Термографировал я как-то новое здание, обследовал на предмет теплопотерь. Один из рабочих, поинтересовался, сколько стоит мой тепловизор. Услышав ответ, что прибор стоит около 70 тысяч долларов США, он очень удивился и спросил, не страшно ли мне с таким дорогим оборудованием ходить. Я ответил, что не страшно, так как расти его не имеет смысла. Продать его очень трудно, но легко спалиться на этой краже, так как прибор редкий. Чтобы использовать его или продать, нужна лицензия. К тому же, каждый прибор отслеживается специальными органами, так как возможно его военное применение. Рабочий сказал, что все равно украл бы, если бы представилась возможность. Просто для того, чтобы иметь, мол, пусть дома лежит. Я спросил, зачем рисковать, если нет смысла. Он не нашелся, что ответить, но очень уверенно повторил, что все равно украл бы его. Этот разговор хорошо иллюстрирует работу ничем в русском обществе не нейтрализуемого инстинкта «Укради». Нет сколько-нибудь эффективной религии или традиции, создающей психологический барьер «Не укради». Инстинкт принимает решение, что украсть нужно – И даже если рассудок это решение обосновать не в состоянии, инстинктивное решение все равно работает. Однако в большинстве случаев рассудок без труда находит аргументы и выстраивает обоснование для принятого инстинктом решения. Поэтому жизнь российского общества вот уже более столетия отлично описывается одним словом – воруют, даже если это совершенно невыгодно. Специфика нашей страны состоит еще и в том, что во время революции и во время правления коммунистического режима был проведен систематический геноцид мужского населения. Были изгнаны или уничтожены умные, богатые, самостоятельные, независимые мужчины на всех уровнях общества. От знати, включая царскую семью, и до крестьянства, кулаки. То есть был целенаправленно уничтожен самый ценный источник генофонда и традиции мужской активности низкопримативный высокоранговые высокоранговый мужчин исключенным инстинктом вожака. Общественная же иерархия в полном соответствии с новым составом социума и уголовным менталитетом высокорангового высокопримативного вождя всех народов была выстроена в виде стандартной кастовой пирамиды с обожествленным верховным властителем. Его так и называли вождем, как у любого пирамидального племени. Параллельно государством искусственно поднималась роль женщин в обществе. Об этом процессе могут еще рассказать оставшиеся пока в живых старушки. Традиционная семья была уничтожена вместе со своей экономической основой, возможностью мужчины зарабатывать достаточный денег, чтобы ее прокормить. Одновременно женщину оторвали от домашнего очага и сделали из нее работницу на госпредприятии. Была произведена массовая насильственная государственная феминизация общества. По сути, государственная машина угнетения с одной стороны вступила в союз с женщинами против мужчин, целью превращения их в послушных, хорошо управляемых рабов, а с другой лишило женщин возможности опираться в своей жизни на мужчину и его ресурсы. Старшее поколение помнит, как женщины жаловались на своих мужчин их начальникам на работе и писали анонимки в партийные органы, а мужей прорабатывали на собраниях и в кабинетах руководства, регламентируя их поведение дома и личную жизнь. Вспомним, хотя бы как в фильме «Место встречи изменить нельзя» капитан Жеглов отчитывает своего подчиненного дюжевого оперативника. «Еще раз узнаю, что ты от жены 100 рублевку в ствол пистолета прячешь. Смотри у меня!» Мужчина оказался в своеобразных тисках между двумя давящими на него силами и был успешно раздавлен. Он стал функциональным придатком женщины дома и винтиком государственной производственной машины на работе. Низкоранговым. Сижу ли я, пишу ли я, пью кофе или чай, приходит ли знакомая блондинка, я чувствую, что на меня глядится глядотай. Да только непростой а невидимка к тому что он мне недавно на работу написал чудовищно тупую анонимку начальник прочитал мне показал а я узнал по почерку родную невидимку оказалось невидимкой нет не тронутый я это самая блондинка мной нетронутая это самая блондинка у меня весь лоб горит я спросил зачем ты Нинка? чтоб женился говорит обидно мне досадно мне ну ладно владимир высоцкий Чтобы загнать мужчин в юридический капкан невыгодного им бесправного брака, был введен налог на бездетность. Женщина же, в свою очередь, для обеспечения детей, загоняла вялого и безинициативного мужчину на низкооплачиваемую государственную работу. Другой не существовало. Как и положено, в таких случаях, живущие в противоестественном для них режиме, лишенные прав и возможности инициативы, переведенные в положение государственных рабов, мужчины массово спивались и умирали от инфарктов. Раб эффективен ни в труде, ни в бою и долго не живет. Нет смысла ни жить, ни работать, ни сражаться. Были разрушены все культурные противовесы женскому доминированию, описанные нами ранее. первый Физическое воздействие. Женщина получила возможность устроить мужчине скандал, эмоциональную провокацию, изменить ему, а когда он пытался отстоять свои интересы естественно для него методом физического воздействия, упечь его за решетку опираясь на карающую мощь государства. Женщина получила также возможность законного шантажа. Достаточно было простого заявления, чтобы осудить вступившего с ней в связь мужчину за изнасилование. Огромное количество мужчин сидело в лагерях и сидит до сих пор за то, что ударили жену во время семейной ссоры или по ложному обвинению в изнасиловании. И еще большее число мужчин вынуждены были жениться или откупаться от сексуальной партнерши под угрозой тюрьмы. Кстати, теперь подобная ситуация сложилась и в США. Второе. Культурная традиция, регламентирующая отношения в семье, умерла вместе с экономической основой традиционной семьи. Возможностью семьи иметь независимый источник существования и лишение мужчин всех репродуктивных прав. Мужчина был низвержен с позиции главы семьи и семейного бизнеса до уровня бесправного бесплатного донора спермы и низкооплачиваемого наемного работника государства. И теперь ему также предписывалось помогать женщине выполнять исконно женскую работу. Третье. Раздельная система воспитания мальчиков и девочек, как будущих мужчин и женщин, была заменена системой совместного воспитания стандартных винтиков государственной и производственной машины. Мужчины воспитывались неспособными мыслить категории собственных интересов, ориентированными на интересы государства и женщины. Кроме того, мужчины выводились из процесса воспитания детей в школах, Воспитание осуществлялось почти исключительно женщинами в интересах женщин и государства. В случае развода и дети, и имущество, и будущий доход отбирались у мужчин и передавались женщинам. Четвертое. О распоряжении имуществом и речи идти не могло, так как основой внутренней политики коммунистического режима было лишение граждан любого имущества, кроме бытового, для того, чтобы сделать их абсолютно зависимыми от государства рабами. Частная собственность на землю. Жилье и средства производства отсутствовало как таковая. Все инвестиции мужчины в семью и детей легко отбирались у него при разводе в пользу женщины, так как дети судами оставлялись практически исключительно матерям. Это сместило мужчину с позиции ответственного вожака семейной иерархии и превратило его в низкорангового или среднерангового самца, не контролирующего ни территорию, ни самку, ни детенышей, что автоматически привело к кризису семьи. Мужчина перестал воспринимать свою семью и дом как собственную стаю и логово, и контролируемую территорию. Поэтому, как только женщина превышала болевой порог мужчины при манипулировании, мужчина уходил из семьи. Мужчина не может чувствовать себя полноценным ответственным хозяином в доме, который ему не принадлежит, и из которого его выдавливает женщина, создавая там психологически дискомфортную обстановку. Пятое. Браки с учетом рассудочных соображений, когда мужчина опытнее и умнее, либо партнер подбирался с учетом происхождения из того же слоя общества, подвергались общественному порицанию. Напротив, браки по любви со случайным партнером всячески приветствовались. Когда же любовь проходила, мужчина оказывался либо под каблуком жены, либо плательщиком, а часто, преследуемым по закону, не плательщиком алиментов. Шестое. Коммунистическое правительство, в отличие от современного, быстро сообразило, что сексуальный рынок опасен. По этому моментам свернуло начатое было в первые годы правления мероприятие по сексуальному раскрепощению женщин. Однако после падения коммунистического режима свободный сексуальный рынок наверстал упущенное с лихвой. Но самый яростный удар пришелся по религии. Большинство священников были попросту убиты сразу же после революции. Коммунисты играли на животных инстинктах населения, и им очень мешало влияние церкви. Таким образом, в России был установлен, и сохранен до сих пор, и даже увеличен, искусственный матриархальный перекос в отношениях между полами. Некая форма государственного матриархата, еще до того, как для него возникли реальные предпосылки сытости и безопасности. То есть средней женщине, даже несмотря на ее преевелегированное положение в обществе, все еще достаточно сложно поддерживать свое существование без мужчины. А мужчина уже ослаблен, и статус его в обществе настолько занижен, что дальше уже некуда. Поэтому феминизм в России не принял пока таких оголтелых форм, как на Западе, где ему приходится воевать против пока еще относительно сильных и самостоятельных мужчин. Ну и российский мужчина, в отличие от западного, не накопил еще такого количества материальных благ, чтобы за их отъем женщинам нужно было разворачивать полномасштабную войну полов. К тому же, расстается российский мужчина с этими благами легче, практически не сопротивляясь. Если западный матриархат характеризуется сильным доминированием женщин на политическом и государственном уровне, то российский матриархат пока развивается больше в сторону сексуального рынка и сексуальной провокации. Россиянки поэтому уже во всем мире снискали себе скандальную славу продажных женщин. Отъем ресурсов у мужчин ведется по большей части индивидуально, а не централизованно. Пока... Впрочем, это вопрос нескольких лет. Женщины, которые не сумели выгодно продаться на сексуальном рынке, вскоре станут политической силой и потребуют самочную долю мужской добычи у виртуального вожака, матриархального государства. Дискриминация мужчин закреплена законодательно и судебной практикой. Например, Федеральный закон о государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации гласит, не являются дискриминацией по мотивам пола Защита функции материнства, призыв на военную службу исключительно мужчин в случаях, установленных федеральным законом. То есть мужчины репродуктивных прав не имеют никаких и никогда, по определению. Функция отцовства просто игнорируется. Кроме того, молодые мужчины в обязательном порядке на несколько лет лишаются гражданских прав и свобод и насильственно загоняются, доходя до того, что их отлавливают прямо на улицах и в общественном транспорте, как бродячих собак, в систему государственного рабовладения – где подвергаются пыткам и издевательствам. Это называется почему-то армейской службой, хотя к службе и военной подготовке никакого реального отношения не имеет. Им отшибают мозги и половые органы кирзовыми сапогами, а в это же время молодые женщины получают образование, наслаждаются свободной жизнью, а к их половым органам государство приставило для заботы о них целую армию медиков. За счет мужчин, разумеется. И все это не является дискриминацией и считается равными правами и свободами. Можно было бы посмеяться над смысловой нелепостью формулировки закона, если бы страшное количество искалеченных тел и судеб молодых мужчин и гибельные последствия для общества в целом не отбивали охоту веселиться. Не смешно. Впрочем, мужчинам и их положению у нас будет посвящена отдельная глава. Последствия мы видим вокруг. Инстинкт вожака у мужчин подавлен, а работает инстинкт низкорангового. В лучшем случае среднерангового. Мужчины, поэтому в большинстве своем, либо инфантильны и инициативны ослаблены геноцидом и рабско-матриархальным воспитанием, либо, если осознают свои интересы и способны за них бороться, то сознательно избегают семьи, так как не собираются попадать в полную зависимость от произвола женщины и государства. Женщины таких мужчин называют подлецами. Женщины также не особо стремятся утруждать себя созданием семьи и рождением детей, предпочитая вести борьбу за отъем ресурсов у ослабленных мужчин. Весьма распространена современная идеология молодых женщин, культ стервы. Популярная певица Глюкоза, например, в своей песне «Глюкоза Ностра», призывает девочек спрятать свои чувства под бронежилетами, взять мальчиков под каблучок и сделать так, чтобы у них стало пусто в карманчиках. Брак женщинами рассматривается чаще всего как возможность законного отъема ресурсов у мужчины. Мечта современной молодой эмансипированной русской женщины найти спонсора, который полностью обеспечит ее существование за оказание ему изредка дозированных сексуальных услуг и не будет мешать жить. Найти любимого теперь практически нереально, так как мужчина уже настолько ослаблен, что даже при съемках отечественных фильмов актеры не способны убедительно изобразить ни крутого мужика в боевике, ни облеченного властью дворянина в исторической ленте. Неэмансипированная женщина оказывается в другой, еще худшей ситуации, Ее инстинкт самки идентифицирует среднего мужчину-соотечественника как слабого, нежизнеспособного самца. Поэтому любить она его не может, как бы не хотелось, да и рожать от него детей женщине не хочется, а мечтает она выйти замуж за иностранца или крутого, более сильного, состоятельного мужчину. В итоге демографический кризис внутри страны и массовый экспорт молодых женщин за ее пределы. Если же неэмансипированная женщина и заводит семью, то инстинкт самки толкает ее к наименее пригодным для этого мужчинам, не состоявшимся первобытным вождям, современным маргинальным неудачникам. А после рождения от них детей, она оказывается без мужской материальной поддержки, в худшем случае с мужем-алкоголиком, которого нужно содержать, потому что жалею я его. Результат – русские женщины плачут, что мужчины либо слабаки, либо подлецы. Перевелись мужики на Руси. А мужчины плюются, что женщины либо дуры, либо стервы, и единомщицы. Все это сопровождается непрекращающимся вымыванием из страны самого ценного низкопримативного высокорангового генофонда. Такова печальная реальность. Государство, не имея ни малейшего представления о биологических причинах проблемы, пытается решать ее неэффективными методами, вроде материального поощрения рождаемости и привлечения мигрантов из соседних государств. Это в условиях матриархального перекоса приводит только к увеличению в населении страны доли социальных слоев и национальностей с высоко примативным генофондом, которые так прекрасно размножаются. То есть деньги перекачиваются из карманов коренного населения в карманы мигрантов и алкоголиков и как следствие приводит к деградации общества в целом. Справедливости ради отметим, что пока встречаются и нормальные полноценные семьи, во главе которых стоят сильные мужчины, и автор даже лично знает две таких семьи. Но их с каждым годом становится все меньше. Тенденция удручающая. В результате интенсивного искусственного отбора геноцида высокоранговые и среднеранговые мужчины уничтожены. И в то же время наметилась тенденция роста высокорангового крыла в результате успешности в 90-е годы мужчин, занимавшихся криминальным бизнесом. Низкопримативный генофонд также либо вымер, либо ушел из страны. Пресловутая утечка мозгов. Это объясняет инстинктивную тягу высокопримативных женщин к уголовникам. Вспомним, к примеру, яркий жизненный образ буфетчицы, влюбившейся в уголовника, созданной певицей Пугачевой, песне «Настоящий полковник». И любовь нижних слоев общества к уголовной музыке, так называемый русский шансон. Так как значительная часть высокоранговых мужчин – высокопримативные, то есть в большинстве своем преступники. Мы разобрали три самых ярких массовых примера, наиболее близких нам географически. Итак, в современном цивилизованном постхристианском мире наблюдается удручающая тенденция. Активно разрушаются либо уже разрушены культурно-религиозные компенсационные механизмы, нейтрализующие деструктивное действие инстинктов. Инстинкт парного взаимодействия полов также целенаправленно подавляется методами феминистической пропаганды. Высвобождается самый нижний уровень, уровень животных инстинктов. В результате общество разбалансируется и деградирует.